Сыграй эту песню погибшей группы. Первое. Когда Линда и Джеки вернулись из полицейского участка, Расти с девочками сидел на крыльце, дожидаясь их. Сестрички еще не сняли ночные рубашки, хлопчатобумажные, а не фланелевые, в каких обычно спали в это время года, Хотя не было еще и семи часов, термометр за окном кухни показывал шестьдесят шесть градусов. Обычно, встречая мать на дорожке, девочки далеко обгоняли Расти, но тут он опередил их на несколько ярдов. Схватил Линду за талию, а она обняла его за шею со всей силой, словно не приветствовала его, а тонула. — Ты в порядке? — прошептал он ей на ухо. Волосы прошлись по его щеке, сначала вниз, потом вверх. Она кивнула, отстранилась, ее глаза блестели. «Я не сомневалась, что Тибода начнет рыться в хлопьях. Это Джеки придумала плюнуть в них. Идея гениальная, но я все равно...» «Почему, мамочка, плачет?» — спросила Джуди, сама готовая разреветься. «Я не плачу», — Линда вытерла глаза. «Ну, может, чуть-чуть». Я очень рада, что вижу твоего папочку. — Мы все рады видеть его, — сообщила Джаннель Джеки, — потому что мой папочка главный. — Для меня это новость, — Ирасти поцеловал Линду в губы крепко. — Поцелуйчик губки, — завороженно воскликнула Джаннель. Джуди закрыла глаза и захихикала. — Пойдемте, девочки, накачили, — предложила Джеки. А потом будем одеваться в школу. Я хочу на качели, закричала Джаннель и побежала первой. В школу, спросил Расти. — правда? Правда, ответила Линда. Только для маленьких. Занятия в начальной школе на Восточной улице в первой половине дня. У Энди Голдстоун и Эллен Вейдестин вызвались их вести. Одна возьмет с первого по третий класс и вторая с четвертого по шестой. «Не думаю, что это будут настоящие занятия, но зато дети смогут куда-то пойти, вернуться к привычному образу жизни». Она посмотрела на небо безоблачное и с желтым отливом, как синий глаз с растущей катарактой, подумала Линда. «Мне бы тоже не помешало что-то привычное. Посмотри на это небо». Расти бросил короткий взгляд вверх, потом отстранился от жены на расстояние вытянутой руки, чтобы всмотреться в нее. — Вы проскочили, ты уверена? — Да, но на пределе. Такое может выглядеть забавным в шпионских фильмах, но в реальной жизни мало не покажется. Я не хочу вытаскивать его оттуда, дорогой, из-за девочек. Диктаторы всегда брали детей в заложники, но в какой-то момент люди должны понять, что больше такое не срабатывает. — Но я не хочу проверять это здесь и сейчас. Идея принадлежит Джеки. Пусть она ее и реализует. Я принимать в этом участии не буду. И тебе не позволю». Однако Расти знал. Она сделает все, как он скажет, что читалось на ее лице. Потому и дети считали его главным. Но сейчас он таковым быть не хотел. «Ты собираешься на работу?» «Естественно. Дети идут к Марте. Марта отводит детей в школу. Линда и Джеки приходят в участок, чтобы отработать еще один день». Под сенью купола, иначе она наскоса посмотрит. Так мне все это не нравится. Линда шумно выдохнула. И потом я устала. Она оглянулась, чтобы убедиться, что дети ее не услышат. Чертовски выдохлась, ночью практически не сомкнула глаз. Ты едешь в больницу. Расти покачал головой. Джинни и Твичу до полудня придется обходиться без меня. Хотя с этим новым парнем, который им помогает, думаю, они справятся. Терстон из тех, кто тяготеет к новой эре, но свое дело знает. Я поеду к Лэр МакЛетчи. Мне надо поговорить с теми ребятами и выяснить, где находится источник радиации, зафиксированный счетчиком Гейгера». «А что мне говорить людям, которые будут спрашивать, где ты?» Расти задумался. «Полагаю, правду, хотя бы часть». — Говори, что я поехал на поиски генератора, который, возможно, создает купол. Это, надеюсь, заставит Ренни дважды подумать, прежде чем сделать следующий намеченный им шаг. — А если меня спросят, куда ты поехал, и ведь спросят? — Говори, что не знаешь, но вроде бы в западную часть города. Блэк Рич на севере. «Да, если Ренни прикажет Рэндалфу послать кого-то из его подчиненных, я хочу, чтобы они поехали не туда, где буду я. Если кто-то потом укажет тебе на это, скажи, что очень устала, потому и напутала». «И послушай, Лапочка, прежде чем ты пойдешь в полицейский участок, составь список людей, которые могут поверить, что Барби невиновен в убийствах». Вновь подумал, «Мы и они. Нам нужно переговорить с этими людьми» перед завтрашним городским собранием, не привлекая внимания. — Расти, ты в этом уверен? Потому что после пожара прошлой ночью весь город настроен искать друзей Дейла Барбары. — Уверен ли я? — Да. — Мне это нравится? — Абсолютно нет. Линда вновь посмотрела на подернутое желтизной небо, потом на два дуба, растущих на лужайке перед домом, листья, Повисли и не шевелились, из зеленых стали бурыми. Она вздохнула. Если Ренни сфальсифицировал улики против Барбары, он, вероятно, и сжег редакцию газет. Ты это знаешь, так? Знаю. И если Джеки сможет вытащить Барбару из тюрьмы, где она его спрячет? Есть ли в городе безопасное место? Об этом надо подумать. Если ты сможешь найти от ключей генератор... Тогда вся эта шпионская возня станет ненужной. Молюсь, чтобы все так и вышло. Буду. А радиация? Я не хочу, чтобы ты вернулся с лейкемией или чем-то таким. На этот счет у меня есть идея. Мне спросить? Расти улыбнулся. Пожалуй, что нет. Очень уж она безумная. Линда переплела его пальцы своими. Будь осторожен. Он легонько ее поцеловал тоже. Они посмотрели на Джекера, скачивающую девочек, на качелях. У них хватало причин проявлять осторожность, но при этом Расти отдавал себе отчет, что риск становится главным фактором его жизни. Понимал и другое. Он должен рисковать, если при утреннем бритье хочет и дальше смотреть в глаза своему отражению в зеркале. Второе. Корги Корос. Любил человеческую еду. Если точнее, Корги обожал человеческую еду. Маленькой собачке с избыточным весом, не говоря уже о седине, которая появилась вокруг пасти в последние годы, не следовало есть такое. И Джулия прислушалась к совету ветеринара, который прямо сказал, что щедрость за столом сокращает жизнь ее любимцу. Разговор этот произошел... 16 месяцами раньше. С тех пор Горос ограничили бел джеком и изредка диетическими собачьими деликатесами. Деликатесы эти напоминали пузырчатую упаковку из пенополистирола. И судя по укоризненным взглядам, которые бросал на хозяйку Горос, когда их ел, вкусом они тоже напоминали пузырчатую упаковку. Но она твердо стояла на своем, больше никакой куриной кожицы, никаких чипсов, никаких кусочков утреннего пончика. Это ограничивало количество «verbotten» вкуснятины, примечание запрещенного немецкий, но не полностью ее отсекало. Навязанная диета побуждала Гороса добывать лакомство самому, что ему даже нравилось. Он превращался в охотника, какими были его далекие предки. Утренние и вечерние прогулки приносили особо большой урожай кулинарных радостей. Просто удивительно, сколько всего оставляли люди в придорожных канавах главной западной улицы, по которым пролегал его обычный маршрут, и картофель фри. И картофельные чипсы, и крекеры с ореховым маслом, иной раз обертку от мороженого с налипшим на ней шоколадом. Однажды он нашел целый пирожок «Тейбл Ток». Он оказался в желудке Гороса прежде, чем вы произнесли бы слово «холестерин». Правда, ему не удавалось есть все вкусненькое, попавшееся на пути. Иногда Джулия видела, на что он нацелился – и дергала за поводок до того, как Горос успевал полакомиться находкой. Но ему доставалось многое, потому что хозяйка обычно прогуливала его, держа в руке книгу или свежий номер «Нью-Йорк Таймс». Предпочтение, отдаваемое «Таймс», радовало не всегда, особенно если хотелось, чтобы тебе почесали животик. Но во время прогулок Горос предпочитал, чтобы игнорировали его как можно чаще. Для маленьких Корги такое безразличие хозяев означало вкусный перекус. Игнорировали его и в это утро Джулия и другая женщина, хозяйка дома, потому что ее запах чувствовался везде, особенно в той комнате, куда люди уходят, чтобы оставить каку и пометить территорию, разговаривали. Однажды другая женщина заплакала, и Джулия обняла ее. «Мне лучше, но не совсем хорошо», — говорила Андрея. Они сидели на кухне. До Гороса долетал запах кофе, холодного кофе, не горячего, и маленьких пирожных с глазурью. «Все равно меня на них тянет. Если она говорила о пирожных с глазурью, то Горос тоже не отказался бы от одного или двух. Тяга может остаться надолго, однако не это». Самое важное, я хвалю тебя за храбрость, Расти, прав. Полный отказ от них глупо и опасно. Тебе чертовски повезло, что обошлось без припадков. Насколько мне известно, не обошлось. Андрея выпила кофе. Горос услышал, как она шумно втянула его. И мне снились такие чертовски яркие сны. Один на пожаре, большом пожаре, на Хэллоуин. Но теперь тебе лучше? Немного. Я уже начинаю думать, что смогу выкарабкаться. Джулия, я буду рада, если ты останешься у меня, но думаю, ты сможешь найти местечко и получше. Этот запах... С запахом мы попытаемся справиться. Возьмем у Берпи вентилятор на батарейках. Если ты предлагаешь стол и кров, как мне, так и горсу, я твое предложение принимаю. Нельзя оставаться одной, пытаясь избавиться от наркотической зависимости. Не думаю, что есть какой-то иной способ, дорогая. Ты знаешь, о чем я. Почему ты это делаешь? Потому что впервые с моего избрания я, возможно, нужна городу, и потому что Джим Рэнни пригрозил лишить меня таблеток, если я попытаюсь противодействовать его планам. Дальше горы слушать не стал. Куда больше его интересовал запах, источник которого находился между стеной и краем дивана. На этом диване Андрея любила сидеть те дни, когда чувствовала себя куда как лучше. Спасибо таблеткам. И смотреть телесериал «Гонимое» продолжение «Остаться в живых» — шоу «Танцы со звездами» или какой-нибудь фильм по HBO. Когда показывали фильмы, андрея частенько ела приготовленные в микроволновке попкорн, ставила миску на столик у дивана, иной раз раздутые кукурузные зерна выскальзывали из ее руки и падали под столик. Там их Горос и учуял. Оставив женщин с их болтовней, он полез под столик в щель между ним и диваном, пытаясь добраться до вкусненького Конечно, в узком пространстве продвижение давалось ему нелегко, но Горос был небольшой собачкой, да еще и заметно похудел, посаженный на диету. Первые зернышки лежали аккурат за конвертом из плотной коричневой бумаги с распечаткой документов из папки «Вейдер». Горос в прямом смысле стоял на имени своей хозяйки, написанном аккуратным почерком Бренды Перкинс, и уже приступил к поглощению первых гранул этого невероятно богатого клада, когда Андрея и Джулия вошли в гостиную. Какая-то женщина произнесла «отнеси это ей». Горос поднял голову, прислушался. Говорила не Джулия, не другая женщина. Он слышал голос мертвый. Горос, как и все собаки, часто слышал голоса мертвых, иногда и видел их обладателей. Мертвых вокруг хватало, но живые увидеть их не могли, как не могли унюхать большую часть десяти тысяч запахов, которые ежеминутно и за дня в день окружали людей. «Отнеси, это Жули, ей это нужно, это ее». Горос не понимал, чего от него хотят. Джулия никогда не стала бы есть то, что уже побывало у него в пасти. Горос это знал по собственному, многолетнему опыту. Даже если бы он только толкал гранулы носом, она не стала бы их есть. Да, он нашел человеческую еду. Теперь это была и еда с пола. Не попкорн. Ко — Ко-го-рас! резкий голос Джулии говорил о том, что он ведет себя плохо. Вы понимаете, ах ты негодник, ты знаешь, что этого нельзя делать, и бла-бла-бла. Чего ты туда полез? Немедленно вылезай. Горс дал задний ход, одарил Джулию самой обаятельной улыбкой. Джулия, как же я тебя люблю, в надежде, что крошки попкорна не прилипли к носу. Он съел лишь несколько раздутых кукурузных зерен, но чувствовал, что до основной жилы еще не добрался. Ты что-то ел? Горос сел, глядя на нее, с обожанием. Ему не приходилось притворяться, он действительно очень любил Джулию. А лучше изменить вопрос, что ты там ел? Она наклонилась, чтобы заглянуть в щель между диваном и стеной. Но прежде чем успела это сделать, в горле другой женщины булькнула. Она обхватила себя руками, чтобы унять дрожь, но успеха не добилась. Запах женщины изменился. Игорь знал, что ее сейчас вырубят, поэтому пристально наблюдал за ней. Иногда в людской рвоте попадалась вкусненькая. Анди, ты в порядке? Глупый вопрос, подумал Горос. Или она не чувствует, как от нее пахнет? Впрочем, и это был глупый вопрос. Джулия не чувствовала даже запаха собственного пота. Да, нет. Не следовало мне есть булочку с изюмом. «Меня сейчас...» Андрея выскочила из комнаты, чтобы добавить новые запахи к тем, что уже шли из писи-какольной комнаты, предположил Горас. Джулия поспешила за ней. Горас подумал, а не забраться ли ему вновь под столик. Но он уловил тревогу в голосе хозяйки, а потому побежал следом. Про голос мертвый он уже напрочь забыл. Третье. Расти Позвонил Клэр Маклетчи из автомобиля. Несмотря на ранний час, она ответила после первого гудка, что его не удивило. В эти дни в честерс никто долго не спал, во всяком случае без снотворного. Она пообещала, что самое позднее, к половине девятого Джо и его друзья будут в доме, даже если ей придется сходить за ними самой. Понизив голос, добавила, «Я думаю, Джо втюрился малышку, Калберт». Только дурак бы не втюрился. — Вы хотите взять их с собой? — Да, но только не в зону высокой радиации. Это я вам обещаю, миссис Маклыч. — Клэр, если я собираюсь разрешить моему сыну поехать с тобой туда, где животное, судя по всему, совершает самоубийство, думаю, мы должны обращаться друг к другу по имени. — Ты приводишь Бенни и Норри в дом, а я обещаю приглядывать за ними. Во время нашей экспедиции. Тебя это устраивает? Клэр ответила, что да. Через пять минут после разговора с ней, Расти свернул с необычно пустой Моттон-Роуд на Драммонт-Лейн, короткую улицу, вдоль которой выстроились самые красивые дома из Честера. И на почтовом ящике красивейшего из самых красивых прочитал Берпи. Уже скоро он сидел на кухне и пил кофе, горячий. Генератор у Барби еще работал. С Ромео и его женой Мишалой. Супруги выглядели бледными и мрачными. Ромео уже надел костюм. Мишала оставалась в домашнем халате. «Ты думаешь, этот Барби действительно убил Брен?» — спросил Роме. «Потому что если он это сделал, друг мой, я убью его сам». Мишала коснулась его рукой. «Ты не настолько глуп, мой дорогой». «Я так не думаю», — ответил Расти. «По-моему, его поставили. Но если ты передашь кому-нибудь мои слова, у нас могут возникнуть неприятности». Ромми всегда любил эту женщину. Мишела улыбалась, но говорила ледяным тоном. «Я иногда думаю, больше меня». руми это не подтвердил, но и не опроверг. Сложилось ощущение, что я не слышал. Наклонился к Расти. Коре глаза не отрывались от лица гостя. — О чем ты говоришь, док? — Как? — Подставили. — Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Приехал по другому делу, и, боюсь, это тоже секрет. — Тогда я не хочу его слышать. Мишела покинула кухню, захватив с собой чашку кофе. — Вечером мне от этой женщины любви не дождаться, — вздохнул Роме. — Извини. Роме пожал плечами. У меня есть еще одна на другом конце города. Миша знает, хотя и не выдает себе. Расскажи мне о втором деле, док. Несколько подростков думают, что они нашли генератор, который создает купол. Они юные, но умные. Я им доверяю. Они взяли с собой счетчик Гейгера и обнаружили источник радиации на Блэк-Ридж-Роуд. В опасную для здоровья зону не полезли, но подошли близко. Близко... «К чему? Что они увидели?» «Мерцающий пурпурный огонек. Ты знаешь, где старый яблоневый сад?» «Черт, да! Ферма Макоя. Бывало, парковался там с девочками. Весь город как на ладони. У меня был старый Виллис. На мгновение он замолчал, погрузившись в воспоминания. «Неважно, только мерцающий огонек?» Они также наткнулись на множество мертвых животных, медведя стадо оленей, и, по мнению подростков, выглядели животные так, будто совершили самоубийство. Ромми пристально посмотрел на Расти. «Я с тобой поеду. Это хорошо. Теперь к делу. Один из нас должен дойти до генератора, и это буду я. Но мне нужен радиационный костюм». «Что ты замыслил, док?» Расти рассказал. Когда закончил, Ромми достал пачку Винстона — Предложил Расти. «Мои любимые ядовитые палочки!» Расти взял одно. «Так что ты думаешь?» «Да, я могу тебе помочь». Роми чиркнул зажигалкой, дал прикурить гостю, прикурил сам. «В моем универмаге есть все, как известно, всему городу». Он указал дымящейся сигаретой на Расти. «Но ты не захочешь увидеть свою фотографию в газете, потому что будешь выглядеть чертовски странно». Это меня не волнует. Да и газета сгорела прошлой ночью. Я слышал. Опять этот парень Барбара, его друзья. Ты в это веришь? Ох, у меня такая доверчивая душа. В голосе прибавилось французского акцента. Когда Буш сказал, что в Ираке атомная бомба, я этому поверил. Я говорил людям, он человек, который знает. Так же я верю что Освальд действовал один. Из соседней комнаты крикнула Мишела, «Перестань коверкать язык на этот паршивый французский манер». Ромеус усмехнулся, взглянув на Расти, как бы говоря, «Видишь, что мне приходится терпеть?» «Да, моя дорогая!» И в его голосе не слышалось даже намека на акцент счастливчика Пьера. Он вновь повернулся к Расти. — Оставь свой автомобиль здесь. Мы возьмем мой фургон. Больше места. Отвези меня к магазину, потом съезди за детьми. Я соберу радиационный костюм. Но перчатки... Не знаю. — Возьмем выложенные свинцом перчатки в подсобке рентгеновского кабинета больницы. Они до локтя. Я также возьму один из защитных фартуков. — Хорошая идея. Не хочу, чтобы в твоей сперме стало меньше... Там могут быть одна или две пары, покрытых свинцом, защитных очков, какими техники и рентгенологи пользовались в семидесятые годы, хотя их, возможно, и выкинули, но я надеюсь, уровень радиации не будет таким высоким. Подростки говорят, что при последнем замере стрелка не выходила из зеленой зоны. — Но ты сказал, что близко они не подходили? Расти вздохнул. — Если стрелка на счетчике Гейгер подскочит к 800 или к тысяче, сохранение способности к воспроизведению потомства будет самой меньшей из моих забот. Перед тем, как они ушли, Мишела вернулась на кухню уже в короткой юбке и облегающем свитере и принялась чистить мужа. Это все из-за него. Такое уже случалось, а теперь повторится. Только на этот раз будет гораздо хуже. Ромми обнял ее и быстро заговорил по-французски, Она отвечала на том же языке, выплевывая слова. Он гнул свое, она дважды ударила его, кулачком по плечу заплакала и поцеловала. Когда они вышли из дома, Ромя повернулся к Расти, виновато посмотрел на него и пожал плечами. Мишела ничего не может с собой поделать, у нее поэтическая душа, но свои чувства она выражает, как собака со свалки. Четвертое. Когда Расти и Ромео Барпи приехали в магазин, они нашли там Тоби Меннинга, готового открыть универмаг и начать обслуживать покупателей, если таковым будет желание Ромми. Петра Сирлс, которая работала в аптеке напротив, сидела рядом с ними. Они устроились на подлокотниках шезлонгов с биркой «Конец полной летней распродажи». «Ты уверен, что не хочешь рассказать мне об этом радиационном костюме, который будешь собирать до...» Расти посмотрел на часы. — Десяти часов. — Пожалуй, не стоит. Ты еще назовешь меня психом. Поезжай, док, привези эти перчатки и защитные очки и фартук. Поговори с детьми, дай мне немного времени. — Мы открываемся, босс, — спросил Тоби, когда Ромми вылез из машины. — Нет, может, во второй половине дня. Этим утром у меня кое-какие дела. Расти уехал и уже поднялся на холм у городской площади, когда осознал, что и у Тоби, и у Петры – синие нарукавные повязки. Пятое. Он нашел перчатки, фартук и защитные очки в подсобке рентгеновского кабинета буквально за две секунды до того, как уже собрался прекратить поиски. Эластичная лента очков – Порвалась, но Расти полагал, что Берпи найдет, чем ее скрепить. И ему никому не пришлось объяснять, что и зачем он делает. Вся больница спала. Расти вышел на улицу, понюхал воздух, застывший, с неприятным привкусом дыма. Посмотрел на запад, где большущее пятно чернело на той части купола, куда попали ракеты. Оно напоминало кожную раковую опухоль. Расти понимал, что должен сконцентрироваться на Барби и Большом Джиме и убийствах, потому что в людях и их поведении он худо-бедно разбирался. Но игнорирование купола являлось ошибкой, потенциально роковой. Его требовалось убрать и побыстрее, иначе у пациентов больницы с астмой и хроническими легочными заболеваниями могли начаться проблемы. А эти больные, по существу, выполняли роль канареек в шахтах. Небо будто заболокло никотином. Ничего хорошего, пробурчал он и бросил добычу в заднюю часть фургона. Совсем ничего. Шестое. Все трое подростков уже собрались в доме МакЛэтчи, когда Расти прибыл туда, и выглядели они подапленными, несмотря на то, что могли стать национальными героями, «Улыбнись им удач. «Все готовы?» — спросил Расти, с энтузиазмом которого не чувствовал. «Прежде чем отправимся на место, мы завернем, к Барпи. Но о том, что мы там... Сначала они хотят тебе кое-что сказать», — прервала его Клер. «Лучше б не говорили. Все становится только хуже. Выпьешь стакан апельсинового сока. Мы стараемся выпить его, пока он не испортился». Расти свел большой и указательный пальцы почти вплотную, показывая, что выпьет чуть-чуть. Никогда не был фанатом апельсинового сока, но хотел, чтобы Клэр вышла из комнаты, и чувствовал, что она тоже этого хочет. Женщина побледнела, а в голосе слышался испуг, и он не думал, что испуг вызван находкой подростков на Блэкрич. Речь шла о чем-то другом. «Только этого мне и не хватало», — подумал Расти. — Выкладывайте, — обратился он к троице, едва закляр. Закрылась дверь. Бенни и Норри повернулись к Джо. Тот вздохнул, откинул волосы со лба, снова вздохнул. Ничем этот серьезный умный подросток не напоминал мальчишку, который тремя днями раньше размахивал плакатом и гнал волну на поле Олдена Динсмара. Бледностью его лицо не уступало лицу матери. Несколько прыщей, возможно, первое... Появилась на лбу. Расти уже сталкивался с такими высыпаниями. Причина крылась в стрессе. «Что еще, Джо?» «Люди говорят, что я умный», — начал Джо. И Расти встревожился, увидев, что мальчишка на грани слез. «Наверное, это так, но иногда мне хочется быть глупым». «Не волнуйся», — вставил Бенни, — «во многом и важным». «Ты глуп». «Заткнись, Бенни». Безлобно одернул его Нори. Джо этого обмена репликами и не заметил. Уже в шесть я мог обыграть отца в шахматы, а маму в восемь. В школе получаю только пятерки. Всегда выигрываю научные конкурсы. Уже два года пишу программы на моем компьютере. Я не хвалюсь. Знаю, что я гик. Нори улыбнулась и накрыла его руку своей. Он ее сжал. Но я всего лишь устанавливаю причинно-следственную связь. Понимаете, если А, тогда Б, если нет А, неоткуда взяться Б, и, вероятно, всему алфавиту. О чем мы говорим? Я не думаю, что эти убийства совершил повар, точнее, мы не думаем. На его лице отразилось облегчение, когда Нори и не кивнули, но оно сменилось радостью и даже изумлением, когда он услышал о Трасте «Я тоже не думаю». — Говорил тебе, что котелок у него варит, — сказал Бенни Джо. — И швы он накладывает фантастически. Клер вернулась с маленьким стаканчиком сока. Расти его пригубил. Теплый, но сносный. Без генератора к завтрашнему дню обязательно. Начнет горчить. — Почему вы не думаете, что убил он? — спросила Нори. — Вы рассказываете первыми. — Про генератор на блэкрич Расти? Уже почти забыл. «Мы видели миссис Перкинс. Вчера утром, — объявил Джо, — мы находились на мосту Мира, только собирались опробовать счетчик Гейгера. Она поднималась по склону холма у городской площади». Расти поставил стакан на столик у своего кресла, наклонился вперед, зажав руки между коленями. «В котором часу?» Мои часы остановились у купола в воскресенье, поэтому точно сказать не могу, но большое сражение у супермаркета уже шло, когда мы увидели ее, то есть где-то в четверть десятого, не позже. Но и не раньше, потому что у супермаркета уже началась потасовка, вы это слышали? — Да, — кивнула Нори, — шума хватало. — И вы уверены, что видели Бренду Перкинс, а не какую-то другую женщину? У Расти гулка сердце, Если Бренда была жива после начала продовольственного бунта, тогда Барби действительно ни в чем не виновен. — Мы все ее знаем, — ответила Нори. Она была наставницей в моем отряде герлскаутов до того, как я оттуда ушла. Упоминать, что ее вышибли за курение Нора сочла неуместным, поэтому развивать тему не стала. «И я знаю от мамы, что говорят об этих убийствах», — продолжил Джо. «Она рассказала мне все, что знала. Вы понимаете? Об армейских, идентификационных жетонах». «Мама не хотела говорить все, что знала», — пояснила Кляр. «Но мой сын умеет проявить настойчивость, и это оказалось важным». «Да», — кивнул Расти. «Куда пошла миссис Паркинс? На этот вопрос ответил Бенни. Сначала к миссис Гриннелл, но, что бы она там ни сказала, натолкнулась на холодный прием, потому что миссис Гриннелл захлопнула дверь перед ее лицом. Расти нахмурился. — Это правда, — подтвердила Норри. — Я думаю, миссис Перкинс передавала ей почту или что-то такое. Она дала миссис Гриннелл конверт, та его взяла, а потом захлопнула дверь, как и сказал Бенни. — Ясно, — кивнул Расти. Помню, что с пятницы никакой почты в Честерсмилле не разносили. Но главное он видел в другом. Бренда была жива и выполняла чье-то поручение после девяти утра, а Барби уже с шести мог отчитаться за каждую минуту, то есть его алиби не вызывало сомнений. Куда она пошла потом? «Пересекла главную улицу и повернула на фабричную», – ответил Джо. «Эту улицу». «Точно». Расти повернулся Клэр. Она... Сюда она не заходила. Правда, я какое-то время провела в подвале, смотрела, как обстоят дела с консервами. Спустилась туда на полчаса, может, на сорок минут. Я... Я не хотела слышать этот шум у супермаркета. Бенни повторил вчерашнюю фразу. «Фабричная улица — это четыре квартала. Много домов». «Для меня это не самое важное», — продолжил Джо. Я позвонил Энсону Уиллеру. Он раньше был скейтером, да и сейчас ездит в Оксфорд покататься в яме. Я спросил его, работал ли вчера мистер Барбара, и Энсон ответил, что да. Сказал, что мистер Барбара ушел в мир еды, когда начался бунт, и с этого момента находился там, с Энсоном и мисс Твичел. Поэтому мистер Барбара никак не мог убить миссис Перкинс. И помните, как я сказал, «Если нет А, то нет и Б». И всего алфавита тоже. Расти подумал, что метафора слишком математическая для приложения к делам человеческим. Но он понял, о чем толковал Джо. По части других жертв алиби у Барби, возможно, и не было. Но свалка трупов говорила за то, что убийца – один. И раз Большой Джим убил как минимум одного из четырех покойников, на это указывали отметины на голове Когенса. Получалось, что он у кокошал и остальных, или их убил младший, который нынче служил в полиции и ходил с оружием. Мы должны идти с этим в полицию, так спросила Нори. Я этого боюсь, подала голос Клер. Я этого очень, очень боюсь. Что, если рэн не убил Брэнду Перкинс? Он тоже живет на Фабричной улице. Именно это я и сказала вчера, кивнула Нори и вполне вероятно, что Бренда, приход которой к одному члену управления закончился тем, что перед ее носом захлопнули дверь, пошла к другому, который живет по соседству. «Я сомневаюсь, что здесь есть какая-то связь, мама». В голосе Джо слышалась легкая снисходительность. «Может и нет, но она все равно могла зайти к Джиму Ренни. А Питер Рэндалф?» — Клер покачала головой. «Если большой Джим скажет, прыгай». Питер спросит, как высоко. «Хороший прикол, миссис Маклэччи!» — воскликнул Бенни. «Вы рулите! У мать моего! Спасибо, Бенни! Но в этом городе рулит Большой Джим!» «Что нам делать?» — Джо с тревогой смотрел на Расти. Тот вновь подумал о черном пятне, о желтом небе, о запахе дыма в воздухе. Подумал о решимости Джеки Уэттингтон вытащить Барби из тюрьмы? Опасно, конечно. Но куда лучший шанс на спасение, чем свидетельские показания троих детей, учитывая, что начальник полиции, который будет их слушать, не способен подтереть задницу, не заглянув в инструкцию. Сейчас ничего. Дейл Барбара пока в безопасности. Расти надеялся, что это правда. «Мы должны заняться другим». «Если вы действительно нашли генератор, и мы сможем его отключить, остальные проблемы разрешатся сами по себе», – закончила за него Нори Келверт. В голосе слышалось безмерное облегчение. «Скорее всего», – согласился Расти. Седьмое. После того, как Петра вернулась в аптечный магазин, чтобы провести инвентаризацию, — объяснила она. Тоби Мэнинг спросил Ромми, может ли он чем-нибудь помочь. Тот покачал головой. — Отправляйся домой. Посмотри, может, чем-то поможешь отцу и матери. — Дома только отец. Мать в субботу поехала в супермаркет в Касл-Рок. Она говорит, что цены в мире еды слишком высокие. — А вы чем займетесь? — Особо ничем. — Скажи мне, Тоби, почему вы с Петром ходите? с этими синими тряпками. Тоби посмотрел на руку, словно забыл про синюю повязку. — Демонстрируем солидарность после того, что произошло прошлой ночью в больнице, после всего, что случилось. ромми кивнул. — Ты записался в полицейские или как? — Черт, нет, это скорее... «Вы помните, после 11 сентября все хотели носить фуражку или рубашку противопожарного департамента Нью-Йорка или управления полиции. У нас то же самое». Он задумался. «Наверное, если городу понадобилась бы помощь, я бы записался, но, похоже, копы и так прекрасно справляются. А вам точно помощь не нужна?» «Нет. А теперь катись отсюда». Я тебе позвоню, если решу открыть магазин во второй половине дня. Хорошо. Глаза Тоби сверкнули. Может, мы устроим распродажу под куполом? Вы же знаете, как говорят. Когда жизнь подсовывает тебе лимоны, готовь лимонад. Возможно, возможно. Но Роми сомневался, что такая распродажа состоится. В это утро его не очень-то интересовал даже сбыт залежалого товара. Он чувствовал большие перемены, произошедшие с ним за три последних дня, как в части отношения к жизни, так и в видении будущего. Свою роль сыграли борьба с огнем и возникший при этом дух товарищества. Город показал себя свою лучшую сторону, но, конечно, по большей части перемены эти вызвала убийство его давней возлюбленной Бренды Перкинс которая для Ромми по-прежнему оставалась брендой Морс. Она была такой красоткой, если бы он знал, кто ее убил, при условии, что Расти прав, и Дейл Барбара ни при чем. Этому человеку пришлось бы дорого заплатить, о чем Ромми Барпи позаботился бы лично. В глубине его просторного универмага находился отдел «Все для ремонта», расположенный, что сэкономило время, рядом с отделом «Сделай сам». В последнем Ромми взял с полки крепкие ножницы для резки металла, затем проследовал в первый отдел и направился в самый дальний, темный и пыльный угол своего торгового королевства. Там нашел два десятка пятидесятифунтовых фунтовых санта-роузовских рулонов ленты из свинца, которая обычно использовалась для изоляции кровли, печных труб канализационных систем. Примечание. Санта-Роуз, компания, производящая товары из свинца. Два рулона и ножницы для резки металла загрузил в тележку для покупок и покатил ее по универмагу, пока не добрался до отдела спортивных товаров. Принялся отбирать все необходимое. Несколько раз разражался смехом. Он не сомневался, что сумеет сделать костюм, защищающий от радиации. Но выглядеть в нем Расти Эверетт будет тре-анузан. Очень смешно, французский. Закончив, Руми потянулся, разминая спину, и его взгляд упал на оленя в перекрестии прицела, изображенного на постере, который висел у стены спортивного отдела. Надпись над оленем напоминала «До начала охотничьего сезона совсем ничего, пора вооружаться». Учитывая уже создавшуюся ситуацию и ее вероятное развитие, Роми подумал, что вооружиться – хорошая идея. Тем более хорошая, если Ренни или Рэндалф решат конфисковать все оружие, кроме принадлежащего копам. Он прикатил другую тележку к запертым стендам, в которых стояло оружие, открыл стенды ключами с кольца, которая крепилось к ремню, Роме продавал исключительно продукцию компании «Винчестер», и с учетом того, что до начала сезона «Охоты на олени» действительно оставалась только неделя, полагал, что без проблем объяснит, почему на стендах образовались пустоты. Он выбрал «Дикого кота» 22-го калибра, «Помповик черная тень», «Два помповика черный защитник», добавил «Модель 70 экстремальная погода» с оптическим прицелом и Семьдесят пушинка, без оптического прицела. Взял патроны для отобранных карабинов и помповиков и покатил тележку в свой кабинет, где запер оружие в большой напольный сейф. — Это паранойя, знаешь ли? — подумал он, закрывая сейф на кодовый замок. Но паранойиком Роме себе не чувствовал. Выходя из магазина, чтобы дождаться расти и детей на улице, он напомнил себе, что надо повязать на рукав синюю тряпку. И сказать, Расти, сделай то же самое. Маскировка – дело стоящее. Это знал любой охотник на оленей. Восьмое. В восемь утра Большой Джим вернулся в домашний кабинет. Картер Тибода, Ренни решил, что какое-то время тот побудет его личным телохранителем, уткнулся в журнал Car and Driver, читая большую статью, в которой сравнивались BMW модели 2012 года с гибридным двигателем и фордовский Vesper RT выпуска 2011 года. Оба автомобиля выглядели потрясающе, но только безумец не знал, что рулит BMW. И вышесказанное, полагал Картер, относилось ко всем тем, кто не понимал что сейчас для Честер смело, мистер Ренни, БМВ с гибридным двигателем. Большой Джим чувствовал себя очень даже ничего, отчасти потому, что немного поспал после визита к Барбаре. В ближайшие дни он намеревался почаще отдыхать, чтобы в промежутках быть в форме, и по другой причине, в которой не хотел себе признаваться, чтобы избежать новых приступов аритмии. Постоянное присутствие рядом Тибода успокаивало, если учесть сумасбродное поведение младшего. А как еще назвать его поведение, думал Большой Джим? Тибода выглядел бандитом, но вроде бы подходил на роль адъютанта. Полной уверенности у Большого Джима еще не было, но ему казалось, что Тибода умнее Рэндалфа. Он решил это проверить. «Сколько людей охраняют супермаркет, сынок?» «Ты знаешь?» Картер отложил журнал и достал из заднего кармана маленький потрепанный блокнот. Большому Джиму это понравилось. Картер пролистал несколько страниц, потом ответил. «Прошлой ночью пять человек. Трое штатных, двое новеньких. Никаких проблем. Днем будет только трое. Все новенькие. О, Бритаул, его брату принадлежит...» «Книжный магазин, вы знаете. тот Уэнслет и Лорен Конри». «Ты солидарен с тем, что этого достаточно, Картер?» «Чего?» «Ты согласен, Картер? Солидарен, значит, согласен». «Да, вполне. День и все такое». «Никакой паузы, чтобы подумать, какой ответ хочет услышать босс. И это Ренни понравилось». «Ладно». «Теперь слушай. Я хочу, чтобы ты этим утром связался со Стейси Могин. Скажи ей, пусть позвонит каждому патрульному из нашего списка. Я хочу, чтобы в семь вечера все они пришли к миру еды. Я собираюсь с ними поговорить». Собственно, он собирался произнести еще одну речь и на этот раз расставить все точки над «и», Завести этих ребят, как старые дедовые часы. И пусть она скажет им, чтобы каждый привел еще по одному человеку. Хорошо. Картер прошелся обгрызенным карандашом по списку в адъютантском блокноте. Нас уже, дайте глянуть, 26. Этого недостаточно. Вспомни, что произошло у супермаркета вчера утром, и поджег редакции газеты прошлым вечером. «Или мы, или анархия, Картер. Ты знаешь, что означает это слово?» «Да, сэр. Картер Тибуда полагал, что это слово имеет какое-то отношение к стрельбе и посчитал, что новый босс опасается, как бы мил, не превратился в стрельбище, если они не возьмут все под контроль. Может, нам стоит собрать оружие или что-то в этом роде?» Большой Джим улыбнулся. Да, этот парень его только радовал. Этим мы еще займемся, вероятно, с самого начала следующей недели. Если купол останется, вы думаете, останется? Думаю, да. Купол не мог не остаться. Предстояло еще так много сделать. Развести запас пропана по всему городу, уничтожить все следы лаборатории по производству мета, построенной за радиостудией. Опять же, что было главным, он еще не достиг величия, которого заслуживал, хотя и немало прошел по пути к этому. А пока отправь пару патрульных, штатных патрульных, в универмаг Берпи, чтобы они конфисковали все оружие. Если Ромео Берпи станет возражать, пусть скажут, мы не хотим, чтобы оружие попало в руки сообщников Дейла Барбары. Ты... «Это понял?» «Да». Картер сделал еще одну пометку. «Дентона и Уэттингтон? Они подойдут?» Большой Джим нахмурился. «Уэттингтон? Девица с большими буферами. Он ей не доверял. Пожалуй, вообще не любил копов с буферами. Женщинам, по его разумению, служить в полиции не полагалось. Но тут речь шла о другом. Не нравилось Большому Джиму, как она на него смотрела. Фредди Дентон – да, Уэттингтон – нет. И не Генри Моррисон. Пошли Дентона и Джорджа Фредерика. Скажи им, пусть положат все, что привезут, в оружейную комнату. Понял. Зазвонил телефон Большого Джима. Он нахмурился, взял трубку. Член городского управления Ренни. «Привет, член городского управления. Это полковник Джеймс Оу Кокс. Я руковожу операцией, которая называется «Проект Купол». Подумал, что пора нам и поговорить». Большой Джим, улыбаясь, откинулся на спинку стула. «Так говорите, полковник, и благословит вас Бог». «По моей информации, вы арестовали человека», которому президент поручил решать все вопросы в Честер-Смилле. Это правильно, сэр. Мистер Барбара арестован по обвинению в убийствах. — Четырех. Я не думаю, что президенту хочется, чтобы в честер все вопросы решал серийный убийца. — И в результате все вопросы решаете вы? — Нет, нет. Улыбка Ренни стала шире. Я всего лишь скромный второй член городского управления. Вопросы решает Энди Сандерс, а арестовал Барбару Питер Рэндалф, как вам, возможно, известно, наш новый начальник полиции. Другими словами, у вас руки чисты. Такой будет ваша позиция после того, как купола не станет, и начнется расследование. Большой Джим наслаждался... Раздражением, которое слышалось в голосе этого Йоханова Бабая. Пентагоновский щучий сын привык, чтобы все подчинялись ему. Теперь пришла пора учиться подчиняться самому. А с чего им быть грязными? Полковник, у одной из жертв найдены армейские идентификационные жетоны барбары. Можно ли представить себе более весомые улики? которые весьма кстати там оказались. Пусть так. Если вы настроитесь на новостные каналы, то услышите, что арест Барбары вызывает серьезные вопросы в свете его послужного списка, который безупречен. Вопросы также задают и относительно вашего послужного списка, где безупречностью и не пахнет. «Вы думаете, меня это удивляет?» «В манипулировании новостями вы мастера. Занимаетесь этим со времен Вьетнама?» в CNN раскопали историю о том, как в конце 90-х вы привлекали покупателей низкими ценами, а потом предлагали другой товар и по куда более высоким ценам, что классифицируется как «мошенничество». В NBC сообщили, что в 2008 году проводилось расследование, касающееся выдачи вами суд. Как я понимаю, вы брали с клиентов очень уж высокий процент, запрещенный законом, что-то порядка сорока. Также сообщается, что за некоторые легковушки и пикапы выбрали в два, а то и в три раза больше их реальной стоимости. Ваши избиратели, вероятно, узнают о ваших деяниях из новостей. Все эти обвинения канули в лету. Ренни заплатил большие деньги, чтобы заставить их кануть в лету. Жители моего города знают, что в новостях покажут любую нелепицу, если это поможет продать лишний десяток тюбиков с кремом от геморроя или несколько пузырьков с таблетками снотворного. Это еще не все. Согласно заявлению генерального прокурора штата МЭН, прежний начальник полиции, который умер в прошлую субботу, расследовал вашу деятельность на предмет уклонения от уплаты налогов, махинаций с городскими фондами и собственностью, а также участия в незаконном производстве наркотиков. О последнем мы пока прессе не сообщили и не собираемся сообщать. Если вы пойдете на компромисс, «Уйдите в отставку с поста члена городского управления. Мистер Сандерс должен поступить так же. Объявите, что руководство городом переходит к Андреа Гринл, третьему члену городского управления, который становится губернатором, и Жаклин Уэттингтон как представителю президента в честерс К этому моменту от былого добродушия Большого Джима не осталось и следа. «Вы рехнулись. Анди Гринелл, наркоманка, сидящая на Уксикантине, а у этой Уэттингтон в чертовой голове нет мозгов!» «Заверяю вас, это не так, Ренни». Кукс обошелся без мистера, эра мирных отношений закончилась. Уэттингтон получила... Благодарность за раскрытие сети наркоторговцев, действовавших на базе 67-го тылового госпиталя в немецком Вюрцбурге, ее лично рекомендовал Джек Ричард, самый крутой из когда-либо служивших военных копов, по моему скромному мнению. Примечание. Джек Ричард, герой серии книг Ли Чайлда, сотрудник военной полиции армии США. У вас нет ничего скромного, полковник, и ваш святотатственный язык мне противен. Я христианин. — Торгующий наркотиками христианин, согласно имеющейся у меня информации. Палки и камни ломают кости, но бранные слова не причиняют вреда. Большой Джим улыбнулся, подумав, особенно здесь, под куполом. — У вас есть вещественное доказательство? Перестаньте, Ренни. Спрашиваю, как один крутой другого. Разве это имеет значение? Купол – самое большое информационное событие после 11 сентября. И пока большая пресса вам сочувствует. Но если не начнете сотрудничать, я выможу лично вас так, что отмыться уже не удастся. Как только купола не станет, я позабочусь о том, чтобы вы предстали перед Сенатским комитетом, большим жюри а потом отправились в тюрьму. Я вам это обещаю. Но дайте обратный ход, и ничего такого не будет. Это я вам тоже обещаю». «Как только купола не станет, — промурлыкал Ренни, — и когда это произойдет? Может, скорее, чем вы думаете. Я планирую оказаться внутри первым». И прежде всего прикажу надеть на вас наручники и самолетом отправить в Форт-Ливенуорт, штат Канзас, где вы будете дожидаться суда. От такой наглости большой Джим на мгновение лишился дара речи. Потом рассмеялся. — Если вы действительно хотите что-то сделать на благо города, уйдите в отставку, — продолжил Кокс. Посмотрите, что произошло за время вашего единоличного правления. Шесть убийств, как мы понимаем, два в больнице прошлой ночью, самоубийство, продовольственный бунт. Вы не годитесь для этой работы. Пальцы Большого Джима сомкнулись на золоченном бейсбольном мяче и сжали его. Картер Тибода уже с тревогой смотрел на своего босса. «Будь ты здесь, полковник Кокс, я бы отделал тебя» так же, как и Когенса. Бог мне, свидетель, отделал бы. Ренни, я здесь. Пауза. А вы там. Вновь пауза. И купол никуда не денется. Думаю, мы оба это знаем. Сбросьте на него самую большую атомную бомбу. На двести лет выжгите жизнь в окрестных городках. Убейте всех. В Честер смелли радиации, которая проникнет сквозь купол, и он все равно никуда не денется. Дышал он теперь часто, но сердце билось в груди сильно и ровно, потому что поставлен купол Божьей волей. И в это он уже верил всем сердцем, как верил и в то, что волей Господа должен взять Власть в Честерсмилли и провести город через все испытания, которые выпадут на их долю в последующие недели, месяцы, годы. Что? Вы меня слышали? Он уже понимал, что ставит все, в том числе и собственное будущее, на продолжительное существование купола. Также зная, что некоторые люди сочтут его за такое безумца также зная, что эти люди — неверующие дикари, вроде полковника Джеймса Оу, грёбаного Кокса. — Ренни, проявите благоразумие, пожалуйста. — Пожалуйста, большому Джиму понравилось. Благодушное настроение разом вернулось к нему. — Давайте подведем итог. Полковник Кокс руководит здесь Энди Сандерс. Не я, хотя, естественно, я ценю звонок вежливости от такой шишки, как вы. И Энди, несомненно, оценит ваше предложение управлять оттуда дистанционно. Думаю, я уже сейчас могу передать вам его ответ. Он посоветует вам взять ваше предложение и засунуть в то самое место, куда не заглядывает солнце. Мы здесь предоставлены сами себе и собираемся выпутываться самостоятельно. — Да вы безумец! — в голосе Кокса слышалось крайнее изумление. — Так безбожники всегда называют верующих. Это их последний рубеж обороны против веры. Мы к такому привыкли, так что в этом я вас винить не стану. Тут он солгал. Могу я задать вопрос? Конечно. Вы собираетесь отключить наши телефоны и компьютеры? Вам бы это понравилось, так? Разумеется, нет. Опять ложь. Телефоны и компьютеры остаются. Как и пресс-конференция в пятницу, на которой, уверяю вас, вам придется ответить на очень трудные вопросы. В обозримом будущем я... Не собираюсь посещать никакие пресс-конференции, полковник, и Энди тоже, и от миссис Гринл толку не будет, бедняжки. Так что вы можете отменить вашу... Нет-нет, отнюдь. Неужто на лице Кокса играла улыбка? Пресс-конференция состоится в полдень пятницы, чтобы она могла продать. Много тюбиков крема от геморроя в вечерних новостях. И кто на ней будет присутствовать от города? Все рынни Абсолютно все. Потому что мы намерены разрешить их родственникам подойти к куполу. Со стороны административной границы с Моттоном, там, где рухнул самолет, и погибла жена мистера Сандерса, о чем вы, вероятно, помните. Пресса будет фиксировать все. Это будет день открытых дверей в тюрьме, только в ней никто ни в чем не виновен. За исключением, возможно... — Вас! — Ренни снова охватила ярость. — Вы не можете этого сделать! — Конечно, могу! — он таки улыбался. — Вы сможете сидеть на своей стороне купола и показывать мне нос. Я смогу сидеть на моей и отвечать вам тем же. Гости выстроятся вдоль периметра, и все, кто согласится, наденут футболки с надписями «Дейл Барбара невиновен» и... Свободу Дейлу Барбаре и Джеймсу Ренни в отставку. Будут слезы счастья и руки, прижатые к рукам, с куполом между ними. Может даже попытки поцеловаться. Все это будет прекрасно смотреться на экранах телевизоров, не говоря уже о мощнейшем пропагандистском эффекте. И главное, все это заставит жителей вашего города задуматься, что им делать, если у руля стоит такая некомпетентная личность, «Как вы!» Голос Большого Джима превратился в рычание. «Я им не позволю!» «И как вы их остановите? Более тысячи людей! Вы не сможете их всех расстрелять!» Кокс замолчал, а когда заговорил вновь, голос его стал спокойным и рассудительным. «Послушайте, член городского управления, давайте обо всем договоримся!» Вы еще можете выйти сухим из воды. Вам только нужно передать руководство городом другому человеку. Большой Джим увидел, как младший идет по коридору к двери на улицу, похожий на призрака, в пижамных штанах и шлепанцах, и никак на это не отреагировал. Младший мог упасть замертво в прихожей, но большой Джим остался бы сидеть, нависнув над столом с золоченым бейсбольным мечом, зажатым в одной руке, И телефоном во второй. В голове колотилась только одна мысль: передать руководство Андрея Гринул, помогать которой будет патрульная буфера. Шутка, однако, плохая шутка. Полковник Кокс, а не пойти ли вам нахрен? Он отключил связь, развернулся на стуле и швырнул золоченый бейсбольный мяч. Тот попал в фотографию Тайгера Вудса с его автографом. Зазвенело разбитое стекло, рамка упала на пол, и Картер Тибода, привыкший к тому, что его боятся, но сам редко испытывающий страх, вздрогнув, вскочил на ноги. «Мистер рени с вами все в порядке». Выглядел тот не очень. На щеках пламенели пурпурные пятна, Маленькие глазки заметно увеличились в размерах, потому что вылезли из орбит. На лбу пульсировала вена. «Они никогда не отнимут у меня этот город!» – прошептал Большой Джим. «Конечно, не отнимут!» – поддакнул Картер. «Без вас мы пойдем ко дну!» Эта фраза помогла Большому Джиму чуть расслабиться. Он потянулся к телефону, потом вспомнил, что Рэндалф пошел домой, чтобы поспать. После начала кризиса новому начальнику полиции практически не удавалось сомкнуть глаз, и он сказал Большому Джиму, что будет спать как минимум до полудня. И хорошо. Толку от него все равно. Не было никакого. «Картер, пиши. Записку покажешь Моррисону, если он этим утром за главного...» а потом оставишь на столе Рэндалфа, потом возвращайся сюда. Он помолчал, хмурясь. И посмотри, пришел ли младший в участок. Он вышел из дома, пока я разговаривал по телефону. С этим полковником делай, что я хочу. Если он туда не пришел, искать тебе его не надо, а если пришел, убедись, что с ним все в порядке. Конечно. Что писать? «Дорогой чиф Рэндалф, патрульную Уэйтингтон надо немедленно убрать из полиции честер Милла». «В смысле, уволить?» «Именно». Картер начал писать в своем блокноте, и Большой Джим дал ему время. «Он вновь хорошо себя чувствовал, лучше, чем хорошо, его вело шестое чувство. Добавь, дорогой патрульный Моррисон, Когда Уэттингтон придет сегодня в участок, пожалуйста, сообщи ей, что она уволена, и пусть заберет вещи из шкафчика в раздевалке. Если она спросит о причине, скажи ей, что мы реорганизуем полицию, и в новой структуре ее услуги не требуются. Реорганизуем, пишется через О, мистер Ренни. Неважно, как пишется. Главное, смысл. — Ясно. Написал. — Если у нее возникнут вопросы, пусть придет ко мне. — Понял. Это все? — Нет. Скажи, что тот, кто увидит ее первым, должен забрать ее полицейский жетон и пистолет. Если она заупрямится и скажет, что это ее личное оружие, пусть ей напишут расписку, что после завершения кризиса она получит или пистолет, Или возмещение его стоимости. Картер записал. Поднял голову. А что, по-вашему, не так с младшим, мистер Рэнни? Не знаю. Полагаю, просто мигрень. Но в любом случае сейчас у меня нет времени этим заниматься. Есть дела поважнее. Он указал на блокнот. Принеси. Картер принес. Писал он такими же каракулями, что и третий классник но ничего не упустил. Ренни расписался. Девятое. Картер отнес результаты своего секретарского труда в полицейский участок. Генри Моррисон, прочитав записку, чуть не взбунтовался. Картер также поискал глазами младшего, но он в участок не заходил, и никто его не видел. Картер попросил Генри приглядывать за младшим, если тот вдруг покажется. Потом, подчиняясь внезапному импульсу, спустился вниз, к Барбаре, который лежал на койке, заложив руки за голову. — Звонил твой босс, — сообщил Тибода. — Этот, Кокс. Мистер Ренне называет его. Полковник, делай, что я хочу. Готов спорить, что называет. «Мистер Ренни послал его на три веселых буквы. И знаешь что, твоему армейскому приятелю пришлось это проглотить и улыбнуться. Что ты об этом думаешь?» Я не удивлен. Барби продолжал смотреть в потолок. Голос его звучал спокойно. Это раздражало. «Картер, ты не задумывался о том, что здесь творится? Не пытался заглянуть в будущее?» Будущего нет, Барби, во всяком случае, здесь. Барби по-прежнему смотрел в потолок. Легкая улыбка чуть кривила уголки рта, как будто знал что-то неведомое Картеру. И Тибода очень уж захотелось открыть камеру и вышибить дух из этого говнюка. Но потом он вспомнил, что произошло на парковке у Диперса и решил... Пусть лучше Барбара отрабатывает свои боевые приемы на расстрельной команде, если у него получится. Еще увидимся, Барби. Я в этом уверен. Барби так и не удосужился взглянуть на Тибода. Наш город мал сынок. И за команду за одну мы все болеем. Десятое. Когда зазвонили в дверь, Пайпер либи еще не успела снять футболку бостонских медведей и шорты, которые служили ей пижамой, и надеть что-нибудь более приличное. Она открыла дверь в уверенности, что это Элен Ру, пришедшая за час до оговоренной встречи в десять утра, на которой они хотели обсудить похороны Джорджии, но на пороге стояла Джеки Уэттингтон в полицейской форме, однако без жетона на груди. И пистолета у бедра выглядела она ошарашенной. Джеки, что случилось? Меня уволили. Этот мерзавец затаил на меня зло с рождественской вечеринки в полицейском участке, когда попытался меня полапать, а я дала ему по рукам. Но я сомневаюсь, что причина только в этом. Думаю, он... Заходи. Пайпер отступила в сторону. Я нашла в одном из шкафов кладовой спиртовку. Наверное, осталось от моего предшественника. И она, это просто чудо, еще работает. Хочешь чашечку горячего чаю? С удовольствием. Слезы переполняли ее глаза и катились по щекам. Она чуть ли не сердито их вытирала. Пайпер привела ее на кухню, зажгла походную спиртовку Бринкман, которая стояла на столешнице. А теперь расскажи мне все. Джеки рассказала не опустив соболезнования Генри Моррисона. Неловкие, но искренние. Он мне их прошептал. Она взяла чашку у Пайпер. «Там теперь прямо-таки гребанное гестапо. Уж извини, что выражаюсь». Пайпер отмахнулась. Генри сказал, «Если я стану протестовать на городском собрании, мне будет только хуже. Рэни обвинит меня в некомпетентности» и, возможно, будет прав, но если уж говорить о некомпетентности, то здесь лидирует тот, кто возглавляет нашу полицию. Что же касается Ренни, он набирает копов, которые будут верны именно ему, на случай организованного сопротивления его планам. — Понятное дело, — кивнула Пайпер. — Большинство новобранцев слишком молоды, чтобы купить пиво, но они ходят с оружием. Я хотела сказать Генри, что тот, следующий кандидат на вылет, он высказывался по поводу руководства Ренделфа, и, разумеется, эти подхалимы передадут его комментарии. Но по лицу Генри поняла, что он и сам это знает. «Ты хочешь, чтобы я зашла к Ренни?» «Пользы от этого не будет. Я, если честно, не жалею, что больше не служу в полиции. Просто противно, что меня уволили». Так или иначе, увольнение не повлияет на то, что я буду выглядеть очень уж нехороший для того, что произойдет завтра вечером. Возможно, мне придется скрыться вместе с Барби, если, конечно, мы найдем место, где скрыться. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Я знаю и собираюсь вести тебя в курс дела. Только учти, что это риск. Если ты кому-нибудь скажешь, я сама окажусь в курятнике». «Может, даже буду стоять рядом с Барби, когда Ренни выведет свою расстрельную команду?» Пайпер пристально смотрела на нее. «Через сорок пять минут придет мать Джорджии Ру. Этого времени тебе хватит, чтобы все рассказать?» С лихвой. Джеки начала со осмотра тел в похоронном бюро, описала похожие отметины на лице Когенса, и золоченый бейсбольный мяч, который видел Расти. Глубоко вдохнула, прежде чем перейти к своему плану, освобождение Барби во время чрезвычайного городского собрания. «Хотя я понятия не имею, где мы его спрячем, если нам и удастся вытащить его из тюрьмы». Она пригубила чай. «Так что ты думаешь?» «Пока собираюсь налить себе еще чаю. А тебе?» «Мне хватит, спасибо». Пайпер подошла к спиртовке. «Твой план очень опасен. Сомневаюсь, что мне надо тебе это говорить, но, возможно, нет другого способа спасти жизнь невиновного человека. Я ни на секунду не верила, что Дейл Барбара виновен в этих убийствах, а после моих непосредственных контактов с местными копами совершенно не удивлюсь, если они его расстреляют, лишь бы не позволить ему взять власть». А потом, сама того не зная, Она продолжила мысль Барби. Рэнни в будущее не заглядывает. И копы тоже. Их сейчас волнует только одно. Кто царь горы? С таким образом мышления ждать можно только беды. Она вновь села за стол. С того дня, как вернулась в город, чтобы стать пастором, о чем я мечтала с детства, я знала, что Джим Рэнни эмбрион монстра. А теперь, уж ты прости, мелодраматический оборот, монстр — Родился. Слава Богу! Ты благодаришь Бога за рождение монстра? Пайпер улыбнулась и вскинула брови. Нет, слава Богу, ты со мной согласна. Но ты сказала еще не все, так? Не все, если, конечно, ты не откажешься в этом участвовать. Дорогая, я уже участвую. Если тебя можно посадить за подготовку, то меня за то, что я знала. «И не донесла. Мы теперь, как любит говорить наше правительство, доморощенные террористы». Джеки промолчала. «Ты думаешь не только об освобождении Дейла Барбары, так? Ты хочешь организовать активное движение сопротивления?» «Полагаю, что да». Джеки рассмеялась, но в ее смехе слышалась «беспомощность». После шести лет службы в армии США я такого от себя не ожидала, всегда выполняла приказы. Тебе приходило в голову, что купол может не исчезнуть? Ни этой осенью, ни зимой, может, и в следующем году, может, простоит и до конца нашей жизни? Да. Голос Пайпер звучал спокойно, но щеки побледнели. Приходило. Я думаю, мысль эта приходила в голову, Всем жителям Милла, пусть даже они и не рассматривали ее серьезно. А теперь подумай о другом. Ты хочешь провести год или пять при диктатуре этого убийца-идиота, при условии, что мы проживем еще пять лет? Разумеется, нет. Тогда остановить его можно только сейчас. Он уже не эмбрион, но структура, которую он строит, это полицейская машина. Еще в зачаточном состоянии. Сейчас самое лучшее время. Джеки помолчала. А если он отдаст приказ полиции забирать оружие у обычных граждан, другого времени просто не будет. Чего ты от меня хочешь? Давай устроим собрание в твоем доме этим вечером. Пригласим надежных людей. Из заднего кармана она достала список, который составила вместе с Линдой Эверетт. Пайпер развернула листок блокнота, прочитала список из восьми имен. «Лиса Джеймисон? Библиотекарь с кристаллами?» «Эрни Келверт. Ты уверена в этих двоих?» «Можно ли найти лучшего соратника, чем библиотекарь, когда нам противостоит растущая диктатура?» «Что же касается Эрни, насколько я понимаю,» После того, что случилось у супермаркета, если он увидит на улице корчащегося в огне Джима Ренни, то не остановится, чтобы отлить на него и загасить огонь. Да уж, образнее не скажешь. Я собиралась попросить жулию Шамоэ зайти к Корне но теперь сделаю это сама. Свободного времени у меня заметно прибавилось. В дверь позвонили. Должна быть, скорбящая мать... Пайпер поднялась. «Как я понимаю, уже набравшаяся. Она обожает бренди, со вкусом кофе. Но я сомневаюсь, что этот напиток сильно приглушает боль. Ты не сказала мне, как относишься к этому собранию?» Поднялась и Джеки. Пайпер Либи улыбнулась. «Скажи нашим доморощенным террористам. Пусть приходят от девяти до половины десятого вечера. На своих двоих и по одному». Стандартные правила французского сопротивления. Незачем давать знать другим, что мы делаем. Спасибо тебе, огромное. Пустяки. Это и мой город. Не будешь возражать, если я предложу тебе выйти через черный ход. Одиннадцатое. В фургоне Роме нашлась и стопка чистых тряпок. Расти связал две вместе, превратив в бандану и обвязав ею пол лица. Тем не менее в носу, горле легких оставался запах дохлого медведя, у которого первые червяки уже копошились в глазах открытой пасти на раскроенном черепе. Расти встал, попятился, покачнулся. Ромми схватил его за локоть. — Если он отключится, поймайте его, — занервничал Джо. Может, на взрослых это действует на большем расстоянии? Это просто запах, успокаивающе произнес Расти. Уже все хорошо. Но и на достаточном расстоянии от медведя окружающий мир пахнул плохо. Воздух стал дымным и тяжелым, будто весь Честерсмил превратился в одну большую закрытую комнату. Помимо запахов дыма и разлагающегося животного, Расти чувствовал запах гниющих растений, и болотную вонь, идущую, несомненно, от милеющего Престилстрим. «Если бы только подул ветер», — подумал Расти. Но редкие, едва заметные дуновения приносили еще более мерзкие запахи. Далеко на западе виднелись тучи, вероятно, в Нью-Хэмпшире, лило, как из ведра. Но, достигая купола, облака разделялись, как река, уткнувшаяся в огромный скальный выступ. Расти сказал себе что надо бы заглянуть на какой-нибудь метеорологический сайт, если для этого найдется время. Дел становилось все больше, а порядка все меньше. — Мог медведь умереть от бешенства, док? — спросил Ромми. — Сомневаюсь. Думаю, это самоубийство, как и сказали дети. Они вновь загрузились в фургон. Ромми сел за руль, и они медленно... Поехали по black ридж роуд Счетчик Гейгера лежал у Расти на коленях. Щелкал и щелкал. Расти наблюдал, как стрелка ползет к плюс двум стам. — Остановите здесь, мистер Берпи, — воскликнула Нори, До того, как вы едите из леса. Если вы отключитесь, я бы предпочла, чтобы произошло это не на ходу, даже если скорость 10 миль в час. Роме послушно нажал на педаль тормоза. «Выходите, детки, я буду вас спасти. Дальше док поедет сам». Он повернулся к Расти. «Садись за руль, но не разгоняйся и остановись, как только радиация превысит опасный уровень. Или если почувствуешь, что тебе нехорошо, мы пойдем следом». «Будьте осторожны, мистер Эверетт», — предупредил Джо. «Не волнуйтесь. Если отключитесь и съедете в кювет», — добавил Бенни, «мы вытащим вас на дорогу». — Когда вы придете в себя? — Спасибо, — кивнул Расти, — у тебя такое доброе сердце. — Что? — Неважно. Расти перебрался за руль, захлопнул водительскую дверцу. На пассажирском сиденье пощелкивал счетчик Гейгера. Фургон выехал очень медленно из леса. Впереди Блэк Рич Роуд поднималась к Яблоневому саду. Поначалу Расти не видел ничего необычного и на мгновение испытал острое разочарование. Потом яркая пурпурная вспышка ударила по глазам, и он резко нажал на педаль тормоза. Что-то там, несомненно, находилось, что-то яркое среди кустов и неухоженных яблонь. В зеркало заднего обзора он увидел, что остановились и остальные. «Расти!» – позвал Роми. – «Все в порядке». «Я это вижу!» Он сосчитал до пятнадцати и вновь сверкнул пурпурный свет. Расти тянулся к счетчику Гейгера, когда у водительской дверцы возник Джо. Новые прыщи пламенили на коже, как стигматы. «Вы что-нибудь чувствуете? Слабость? Головокружение?» «Нет». Джо указал вперед. «Вон там мы отключились, совсем рядом» рости увидел широкие отметины на пыли по левой стороне дороги. — Подойдите туда, — велел он все четверо. — Давайте поглядим, отключитесь ли вы снова. — О, спади! не присоединился к Джо. — Я кто? Подопытный кролик? — Если на то пошло, я думаю, что подопытный кролик у нас — Ромми. — Ты готов, Ромми? — Да. Он повернулся к молоднику. «Если я отключусь, а вы нет, оттащите меня сюда. Здесь, похоже, никому ничего не грозит». Квартет двинулся к отметинам на пыли. Расти пристально наблюдал за ними, наклонившись над рулем фургона. И они почти дошли до примятой пыли, когда Ромми сначала замедлил шаг, потом покачнулся. Нори и Бенни подскочили с одной стороны, чтобы поддержать его Джо с другой. Но Роми не упал, мгновением позже выпрямился. «Не знаю, то ли это настоящее, то ли, как это называется, сила внушения. Но теперь все в норме. У меня на секунду закружилась голова. А вы, детки, что-нибудь почувствовали?» Они покачали головами. Расти это не удивило. «Та же ветрянка, болезнь, которой болеют чуть ли не все дети, но только один раз». — Поезжай, док, — махнул рукой Роме. Не хочется тебе, конечно, нести на себе эту свинцовую ленту бескрайней на то необходимости. Но будь осторожен. Расти медленно поехал. Услышал ускоряющееся пощелкивание счетчика Гейгера, но пока не ощущал абсолютно ничего необычного. В Яблоневом саду каждые пятнадцать секунд что-то вспыхивало. Он поравнялся с Ромми и детьми, миновал их. «Я ничего не чу...» — начал он. А потом необычное случилось. Не совсем головокружение, а ощущение какой-то отстраненности и удивительной ясности. В этот короткий период ему казалось, что голова его — телескоп, и он может увидеть все, что пожелает, на любом расстоянии мог увидеть, если б захотел, своего брата, едущего на работу в Сан-Диего. Откуда-то... Из соседней вселенной донесся голос Бенни. «Вау! Доктор Расти от нас уходит!» Но он никуда не уходил. Четко видел проселочную дорогу. На удивление четко. Каждый камень и каждую блестку слюды. Если бы он свернул с дороги, то лишь затем, чтобы избежать столкновения с мужчиной, который внезапно появился перед ним сухощавый мужчина, который казался очень высоким благодаря нелепому красно-бело-синему цилиндру, смешно сдвинутому на бикрень. Он был одет в джинсы и футболку с надписью "Наша родная Алабама". Сыграй эту песню погибшей группы. Примечание. "Наша родная Алабама" песня группы Линирд Скинирд. 20 октября 1977 года самолет, на котором музыканты совершали перелет, потерпел крушение. Многие, в том числе ведущие музыканты, погибли, остальные получили травмы. «Это не человек. Это хэллоуиновская кукла». «Да, конечно. Кто еще это мог быть с зелеными садовыми совками в руках, с головой из мешковины?» и вышитыми белыми крестами вместо глаз. — Док! Док! — голос Ромми. Хэллоуиновская кукла вспыхнула яркими языками пламени. Мгновением позже все ушло. Остались только дорога, яблоневый сад на вершине и пурпурный свет, вспыхивающий каждые пятнадцать секунд, как бы говоривший «иди сюда, иди «Иди!» Двенадцатое. Ромми распахнул водительскую дверцу. «Док, Расти, ты как?» «Отлично. Это пришло?» «Это ушло. Полагаю, как у тебя. Ромми, ты что-нибудь видел?» «Нет, на мгновение подумал, что пахнет огнем, но, думаю, просто воздух очень задымленный». «Я видел костер из горящих тыкв», — вставил Джо. «Я вам это говорил, так?» «Да». Расти тогда не придал значения словам Джо, несмотря на то, что слышал эти же слова из уст собственной дочери. «Теперь вот предавал». «Я слышал крики», — поделился своими впечатлениями банни, но забыл все остальное. «Я тоже их слышала», — кивнула Нори. Происходило все днем, но стояла темень. Где-то кричали, и, думаю, мне на лицо падала сажа. — Док, может, нам лучше вернуться? — предложил Роме. Этому не бывать. — Не бывать, пока у меня есть шанс вывести отсюда своих детей и всех остальных детей. — Готов спорить, некоторые злослые тоже захотят уйти, — вернул Бенни. Джо врезал ему локтем. Расти посмотрел на счетчик Гейгера. Стрелка прилепилась к плюс двумстам. «Оставайтесь здесь», – распорядился он. «Док, а если радиация увеличится, а вы потеряете сознание, что нам тогда делать?» – осведомился Джо. Расти обдумал вопрос. «Если я буду рядом, вытаскивайте меня оттуда. Но не ты, Нори, только мужчины». «Почему не я?» «Потому что придет день, когда тебе захочется иметь детей, только с двумя глазами, и чтобы руки-ноги были, где им положено». «Понятно», — кивнула Нори, — «остаюсь здесь». «Для остальных короткое пребывание в зоне повышенной радиации вреда не принесет, но я говорю про очень короткое пребывание. Если я пройду половину пути по склону или окажусь уже в саду, «Оставьте меня там». «Так нельзя, док», — покачал голову Роми. «Не на совсем. У тебя в магазине есть еще свинцовая лента?» «Да». «Нам следовало привезти ее сюда». «Согласен, но всего не предусмотришь. Если произойдет худшее, привезите ленту, закройте кусками окна авто, на котором приедете, и забирайте меня. Черт, к тому времени я уже могу оклематься» и идти к городу на своих двоих. Да, или лежать, получая смертельную дозу. Знаешь, Роми мы, вероятно, волнуемся понапрасну. Я думаю, это короткое воздействие, аналог, потери сознания у детей по характеру не отличается от других феноменов, связанных с куполом. Ты ощущаешь его лишь однажды, а дальше все хорошо. Ты, возможно, ставишь на кон свою жизнь. В какой-то момент мы должны начать делать ставки. «Удачи вам!» – Джо сунул в окно кулак. Расти легонько стукнул по нему, потом проделал то же самое с кулаками нури и Бенни. Ромми от них не отстал. «Что хорошо для детей, хорошо и для меня». Тринадцатое. В двадцати ярдах за тем местом, где Расти привиделась кукла – В шляпе-цилиндре щелчки, которые издавал счетчик Гейгера, участились. Он увидел, что стрелка подтянулась к плюс четырем стам, чуть войдя в красную зону. Расти остановился и вытащил из фургона снаряжение, которое предпочел бы не надевать. Посмотрел на остальных. Первое и единственное предупреждение, и оно прежде всего относится к вам, мистер Бенни Дрейк. Если засмеешься... Пойдешь домой пешком? Я смеяться не буду, ответил Бенни, и тут же все они рассмеялись, включая и Он снял джинсы, натянул поверх трусов футбольные тренировочные штаны, накладки на бедра и ягодицы заменили предварительно вырезанные куски свинцовые ленты. Затем он надел наголенники кэтчера, их тоже обернул свинцовой лентой. Далее последовали свинцовый воротник для защиты щитовидной железы и свинцовый фартук, прикрывающий вперед. Расти взял самый большой, так что он доходил до ярко-оранжевых наголенников. Расти уже хотел прикрыть спину вторым фартуком, лучше нелепо выглядеть, чем умереть от рака легких, но все-таки передумал. Он уже увеличил собственный вес до 300 фунтов, Радиация с тыла не заходит, если держаться к ее источнику лицом, ничего с ним не случится. Ну, возможно, ничего. До этого момента Ромми и дети сдерживались, ограничиваясь смешками и сдавленным хихиканьем. Контроль заметно ослабел, когда Расти надел на голубу резиновую шапочку, вложив в нее два слоя свинцовой ленты, но полностью они сдались лишь после того, как он... Натянул на руки длинное до локтей перчатки, а его глаза скрылись под защитными очками. — Оно живое! — закричал Бенни, размахивая вытянутыми руками, как чудовище Франкенштейна. — Хозяин, оно живое! Ромми, покачиваясь, сошел с дороги и гагача сел на валун. Джо и Нори просто рухнули на проезжую часть и катались по ней, словно цыплята, принимающие полевую ванну. — Домой пойдете пешком, вы все! — пробурчал Расти. Но и он улыбался, когда залезал, не без труда, в фургон. А впереди, совсем как маяк, мерцал пурпурный огонек. Четырнадцатое Генри Моррисон покинул полицейский участок. Шумное, больше подходящее для раздевалки школьного спортивного зала поведение новобранцев окончательно достало его. Все шло не так, решительно все. Вероятно, он это понял еще до того, как Тибода, бандит, который теперь охранял члена городского управления Ренни, появился с подписанным приказом об увольнении Джеки Уэттингтон отличной патрульной и, более того, прекрасной женщины. Этот приказ Генри воспринял как первый шаг к полной зачистке полицейского участка от прежних патрульных, которых Рэнни считал тайными сторонниками герцога Перкинса. Он не сомневался, что будет следующим. Фредди Дентон и Руперт либи останутся. Руперт – терпимый говнюк, Дентон – злобный, Линда Эверетт, Еще один кандидат на увольнение. Вероятно, та же судьба ждала и Стейси Могин. И тогда, за исключением слабоумной Лорен Конри, полицейский участок Честерсмила стал бы мужским клубом. Он ехал по главной улице, совершенно пустынной, совсем как улица города-призрака в каком-нибудь вестерне. Сэм Вердро по прозвищу Бухло сидел под козырьком глобуса, И Моррисон сомневался, что в бутылке, которую он зажимал между колен, пепси-кола, но останавливаться не стал. Чего лишать удовольствия старого алкоголика? Джонни и Кэрри Карвер закрывали листами фанеры окна магазина бензина и бакалея. Оба с синими повязками на рукаве, которые появились по всему городу, от одного их вида по коже Генри бежали мурашки. Он так жалел о том, что не перешел в полицию Урона, отказавшись от сделанного ему в прошлом году предложения. Конечно, Генри не получал повышения по службе, и иметь дело с пьяными или обкуренными студентами удовольствие маленькое, однако платили там больше, и Фрида говорила, что лучших школ, чем Ванора, не найти. Но герцог убедил его остаться, пообещав, Пятитысячную прибавку к годовому жалованию после очередного городского собрания и сказав, на условиях абсолютной секретности, что намерен уволить Питера Рэндалфа, если тот добровольно не уйдет в отставку. «Ты станешь моим заместителем. А это еще десять тысяч год», — услышал он от герцога. «Когда я уйду на пенсию, сможешь занять мое место, если захочешь». Альтернатива – развозить по общежитиям студентов университета Мэна с высыхающей на штанах блевотиной. Подумай об этом. Ему слова герцога понравились, и Фризе они понравились. Чего там? Сказочно? Понравились. И, разумеется, дети облегченно вздохнули. Они идею переезда встретили в штыки. Да только теперь герцог умер, Честер смел накрыла куполом, а полицейский участок превращался в нечто дурно пахнущее. Он повернул на Престилл-стрит и увидел младшего в одних лишь пижамных штанах и шлепанцах, который стоял у желтой полицейской ленты, натянутой вокруг дома Маккейнов. Его заметно качало, и поначалу Моррисон подумал, что сегодня у младшего и Сэма Бухло много общего. Потом Генри подумал о чести полицейского участка. Он, конечно, мог в самом скором времени вылететь со службы, но пока оставался патрульным, а одно из неукоснительно соблюдаемых правил герцога Паркин согласило фамилии полицейского честер Милла не место в колонке «Площадка позора». Колонка эта появлялась в каждом номере «Демократа», а младший, нравился он Моррисону или нет, служил в полиции Милла. Генри припарковал патрульный автомобиль у тротуара и пошел к покачивающемуся из стороны в сторону младшему. — Эй, младший, давай-ка я отвезу тебя в участок, напою кофе и... И ты чуток протрезвеешь. Так он собирался закончить фразу, да только увидел, что пижамные штаны у парня мокрые. Младший обдулся. встревоженный и разозлившийся... Никто не должен этого видеть. Герцог перевернется в могиле. Генри протянул руку и схватил младшего за плечо. — Пошли, сынок, ты выставляешь себя на посмешище. — Они были моими рушпотками. Младший не повернулся к нему. Раскачивался все быстрее. С мечтательным теперь, Генри это видел, и отсутствующим выражением лица... Я их кубил, поэтому мог панчать в них. Не как обычно, по-французски. Он рассмеялся, потом сплюнул. Или попытался. Густая и белая слюна нитью повисла на подбородке, раскачиваясь как маятник. — С тебя достаточно. Я отвезу тебя домой. Тут младший повернулся, и Генри увидел, что он не пьян. Левый глаз пылал красным. Зрачок стал очень уж большим. Левый угол рта опустился, обнажив несколько зубов. Застывший взгляд заставил Генри вспомнить «Мистера Сардоника», фильм, который в детстве так его пугал. Младшего не требовалось вести в участок, чтобы он выпил кофе. И не требовалось возвращать домой, чтобы он мог поспать. Его ждала больница. — Пошли, парень, — сказал Генри. — Шагай. Поначалу младший не сопротивлялся, прошел большую часть пути до автомобиля, пока вновь не остановился. — Они пахнули одинаково, и мне это нравилось, — сообщил он. — Ужастик, ужастик, ужастик. Шоу сейчас начнется. — Правильно, абсолютно. Генри собирался обойти патрульный автомобиль спереди и посадить младшего на переднее сиденье, но теперь счел это непрактичным. Заднее подошло бы в большей степени, пусть даже в патрульных автомобилях от задних сидений шел специфический запах. Младший обернулся на дом Маккейнов и на его частично застывшем лице возникло некое подобие страсти. «Рушпотки! долговременная. — Не как обычно, по-французски. — Только по-французски, козёл. Младший высунул язык, быстро-быстро зашлепал им по губам. Такой же звук обычно доносился с экрана перед тем, как дорожный бегун убегал от хитрого койота в облаке пыли. Примечание — дорожный бегун и хитрый койот герои мультсериала. Он рассмеялся, повернулся. И зашагал обратно к дому Маккейнов. — Нет, младший. Генри схватил его за пояс пижамных штанов. — Мы должны. Младший развернулся к нему с невероятной скоростью. Он больше не смеялся. Лицо перекосило от ненависти и ярости. Он бросился на Генри, размахивая кулаками. Высунул язык, в который впился зубами. Заговорил на странном наречии, вроде бы лишенном гласных генри на это смог ответить только одним отступил в сторону младший проскочил мимо него принялся молотить кулаками по мигалкам на крыше патрульного автомобиля разбил одну в кровь порезал руки несколько человек вышли из домов чтобы посмотреть что происходит гот т ревел одна нога соскользнула с бордюрного камня в придорожную канаву. Младший покачнулся, но не упал. По подбородку теперь текла не только слюна, но и кровь. Капала она из обеих порезанных рук. — Она заставила меня звереть, прорал младший. — Я удрил ее кленом, чтобы заткнуть тасть, а она сфокла. Везде говно. Я... Я... Он вдруг замолчал. Вроде бы пришел в себя. «Мне нужна помощь». После этого чмокнул губами, громко, будто выстрелил из пистолета 22 второго калибра и повалился лицом вниз между патрульным автомобилем и тротуаром. Генри отвез его в больницу, включив мигалку и сирену, совершенно не думая при этом о последних словах младшего, которое не составило бы труда истолковать, Правильно, ему было не до того, хватало своих проблем. Пятнадцатое. Расти медленно поднимался по склону Блэкриджа, все чаще поглядывая на счетчик Гейгера, который ревел теперь как радиопомехи на АМ диапазоне между станциями. Стрелка от плюс четырехсот поднялась до плюс один к и Расти ставил на то, что когда он поднимется на вершину, она подберется к плюс четырем К. Понимал, что в этом нет ничего хорошего, самодельный радиационный костюм, конечно же, надежной защиты не обеспечивал, но он продолжал продвигаться вперед, напоминая себе, что радиация накапливается, если не задерживаться, можно избежать смертельной дозы. «Я могу временно потерять волосы, но уж никак не схвачу смертельную дозу. Думая об этом, как об установке мины. Прийти, сделать свое дело и сразу назад». Он включил радио, услышал квартет «Могучее облака радости» на волне ХНВ, тут же выключил радио, пот катился в глаза. И Расти часто моргал, чтобы стряхнуть его. Кондиционер работал на полную мощность, Но в кабине все равно царила адская жара. Он посмотрел в зеркало заднего обзора и увидел, что остальные исследователи сбились в кучку. Выглядели они такими маленькими. Рев счетчика Гейгера стих. Расти взглянул на него. Стрелка стояла на нуле. Расти едва не остановил автомобиль. Потом понял, что делать этого не нужно. Ромми и остальные подумали бы, что он в беде. Кроме того... У счетчика могла сесть аккумуляторная батарея, но взглянув еще раз, увидел, что лампочка индикатор, показывающая подачу тока, горит также ярко. На вершине холма дорога закончилась разворотным кругом перед длинным красным амбаром. Здесь стояли старый грузовик и еще более древний трактор, накоренившийся с одним колесом. Амбар, наоборот, выглядел пристойно, пусть несколько окон и разбито. За ним виднелся фермерский дом, часть крыши которого провалилась, вероятно, под тяжестью выпавшего зимой снега. Стекла Расти поднял, кондиционер работал на полную мощь, но через распахнутые ворота амбара до Расти долетал запах перепревших яблок. Он остановил фургон. Перед ступенями, ведущими к дому, их перегораживала цепь, с которой свисала табличка с надписью «Нарушители будут нести ответственность». Повесили табличку давно, она уже проржавела, и, очевидно, внимание на нее не обращали. Пустые пивные банки валялись на крыльце, где когда-то семья Маккой... Сидела в летние вечера, наслаждаясь легким ветерком, и, любуясь открывающимся видом, справа весь город Честерсмилл, слева леса, уходящая в нью хэмшир на стене когда-то красный, а теперь блеклый розовый кто-то написал спреем «Дикие коты рулят». На полу спреем другого цвета вывели «Площадка Оргий». Расти решил, что эта мысль пришла в голову кому-то из сексуально озабоченных подростков. А может, кто-то написал название своей любимой металлической группы? Он поднял счетчик Гейгера и постучал по нему пальцем. Стрелка дернулась, прибор несколько раз щелкнул. Похоже, работал как положено, просто никакого источника радиации поблизости не было. Расти вылез из кабины, и после короткого внутреннего спора... Освободился от большей части радиационного костюма, оставив только фартук, перчатки и защитные очки. Потом пошел вдоль сарая, держа перед собой счетчик Гейгера, обещая себе, что вернется за остальными частями костюма, как только стрелка рванет с нуля. Однако, когда он миновал сарай, и таинственный огонек вспыхнул в каких-то сорока ярдах от него, стрелка не шевельнулась. Такое казалось невозможным, при условии, что радиация связана с мигающим огнем. Расти мог предложить только одно объяснение. Генератор создавал радиационный пояс, чтобы отвадить таких исследователей, как он, защитить себя. По той же причине Расти испытал головокружение, а дети лишились чувств. Средства защиты, как иглы у дикобраза или вонь у скунса. А может, причина в неисправности счетчика, и я каждую секунду получаю смертельную дозу гамма-лучей. Этот чертов счетчик – реликт холодной войны. Но, подходя к краю сада расти, увидел белку, которая пробежала по траве и взобралась на дереве, замерла на ветке, на которой висели несобранные яблоки, и, подняв хвост трубой, блестящими глазками посмотрела на двуногого пришельца – Выглядела белка вполне здоровой, и на траве, как и в кустах выросших, в междурядьях, Расти не видел трупов животных, здесь никто не совершал самоубийства и, похоже, не подвергался радиационному воздействию. Теперь Расти находился совсем близко от источника света и вспыхивал тот так ярко, что Расти всякий раз щурился. Справа у его ног лежал целый мир. Он видел город прямо-таки игрушечный, от которого его отделяли четыре мили. Решетка улиц, шпиль церкви Конга, несколько движущихся автомобилей, поблескивающих на солнце. Видел он и низкое кирпичное здание больницы Кэтрин Рассел, а далеко на западе черное пятно вместе удара крылатых ракет. Оно висело в воздухе, мушка на щеке дня». Над головой небо оставалось светло-синим, почти сохранив естественный цвет, но по мере продвижения к горизонту синева переходила в ядовитую желтизну. Он не сомневался, что перемена цвета вызвана загрязнениями, по той же причине звезды стали розовыми, но подозревал, что загрязнения эти куда как хуже, чем осенняя пыльца, осевшая на невидимой поверхности купола. Расти двинулся дальше. Чем дольше он находился здесь, особенно в саду, скрытый от глаз остальных, тем больше нервничали его друзья. Он хотел прямиком подойти к источнику пурпурного света, но сначала вышел из сада к краю склон. Отсюда он видел подростков, и Ромми, пусть они стали совсем маленькими, превратились чуть ли не в точки. Расти положил счетчик Гейгера на землю медленно, Помахал обеими руками над головой, показывая, что с ним все в порядке. Они помахали в ответ. Хорошо, выдохнул он. В тяжелых перчатках руки стали липкими от пота. Теперь поглядим, что тут у нас. Шестнадцатое. В начальную школу на Восточной улице пришла большая перемена, когда дети могли съесть принесенную из дома еду. Джуди и Джаннель Эверет устроились в дальнем конце игровой площадки со своей подругой, шестилетней Дианой Карбер, которая по возрасту попадала аккурат между двумя сестричками. На левом рукаве футболки Диана носила маленькую синюю повязку – Она настояла на том, чтобы Кэри повязала ей эту повязку перед тем, как пойти в школу, чтобы выглядеть, как ее родители. «Зачем это?» – спросила Джаннель. «Она означает, что я люблю полицию», – ответила Диана, жуя фруктовый рулет. «Я тоже хочу такую», – воскликнула Джуди. «Только желтую». Последнее слово она выговорила очень аккуратно. Маленькая называла желток шелтком, и Джанни смеялась над ней. — Не могут они быть желтыми, — возразила Диана, — только синими. Вкусный рулет. Я бы съела таких миллиард. — Ты стала бы толстой, — указала ей Джанель. — Ты бы лопнула. Они посмеялись. Потом какое-то время молчали, наблюдая за более старшими детьми. При этом сестрички ели домашние крекеры с арахисовым маслом. Несколько девочек играли в классы, мальчики забирались на шведскую стенку. Мисс Голдстоун раскачивала на качелях близняшек Пруит. Миссис Вейндостин организовывала игру в кикбол. Примечание – кикбол – разновидность бейсбола. «Вроде бы все выглядит нормальным», — думала Джаннель. «Да только ничего нормального нет». Никто не кричал, никто не жаловался на поцарапанную коленку. Минди и Мэнди Пруит не умоляли мисс Голдстоун восхититься их одинаковыми прическами. Все выглядели так, будто они только притворялись, что у них время перекуса, даже взрослые. И все, включая ее, украдкой поглядывали... На небо вроде бы синее, но не совсем. Все это, конечно, не было самым худшим. Самое худшее после припадков заключалось в нарастающей уверенности, что должно произойти нечто плохое. «На Хэллоуин я хотела быть маленькой русалочкой», прервала паузу Диана, «но теперь нет, никем не хочу быть, не хочу выходить из дома, я боюсь». — Хэллоуина. — Тебе приснился плохой сон? — спросила Джаннель. — Да. Диана протянула руку в сторону сестер с остатком фруктового рулета. — Хотите доесть? Я не так голодна, как думала. — Нет, — ответила Джаннель. Она даже не хотела доедать крекеры с арахисовым маслом, чего раньше за ней не замечалось. Джаннель вспомнила, что однажды увидела, как Одри загнала мышь в угол гаража. Лаяла и прыгала на мышь, а та пыталась вырваться оттуда. От этого зрелища девочке стало очень грустно, и она позвала мать, чтобы та забрала Одри и не дала собаке съесть мышь. Мамочка рассмеялась, но выполнила просьбу дочери. А теперь они стали той мышью. Джанель забыла большую часть снов, которые ей снились во время припадков, но уж это знала точно. Теперь их загнали в угол. «Я просто останусь дома». В уголке левого глаза Дианы появилась слеза, яркая, чистая, идеально круглая. «Останусь дома, на Хэллоуин, даже не пойду в школу. Не пойду. Никто не сможет меня заставить». Миссис Вейндестин закончилась кикболом и принялась звонить в колокол общего сбора, но поначалу никто из девочек не встал. «Уже Хэллоуин», — подала голос Джуди. «Посмотри». Она кивнула на другую сторону улицы, где на крыльце дома Уиллеров стояла тыква. «И туда?» – Джуди указала на двух призраков из картона по обе стороны двери почты. «И туда?» Теперь она смотрела на лужайку перед библиотекой. Алиса Джеймисон выставила на траву набивную куклу. Она, конечно, хотела позабавить людей, но то, что забавляет взрослых, часто пугает детей. У Джанель создалось ощущение, что этой ночью набивная кукла служейки может прийти к ним в дом, когда она будет лежать в темноте и ждать сна. Голову сделали из мешковины, глаза обозначили вышитыми белыми крестами. Шляпу словно сняли с кота в истории доктора Сьюза. Примечание. Теодор Сьюз Гейзель 1904-1991-1991 «Американский детский писатель и мультипликатор». Кисти заменяли, садовые совки. «Нехорошие, дряхлые, загребущие руки», – подумала Джанель, и на рубашке что-то написали. Джанель не понимала, что это значит, могла только прочитать слова «Наша родная Алабама, сыграй эту песню погибшей группы». «Видишь?» Джуди не плакала, но ее очень серьезные глаза широко раскрылись, полные знаний, слишком для нее сложных и темных, чтобы она могла выразить их словами. Хэллоуин уже пришел. Джанель взяла маленькую сестру за руку и потянула, чтобы та встала. — Нет, еще нет. Джанель боялась, что Хэллоуин действительно уже пришел. Что-то плохое ждало их впереди, что-то... «Плохое и связанное с огнем. Никаких сладостей, только гадости. Злые гадости. Плохие гадости». «Пошли в школу», — сказала она Джуди и Диане. «Попоем, и все такое будет хорошо». Обычно так и бывало, но не в этот день, даже до того, как в небе сильно грохнуло, хорошего не было. Джаннель думала о набивной кукле с белыми вышитыми крестами вместо глаз и в какой-то ужасной рубашке. «Сыграй эту песню погибшей группы!» Семнадцатое. За четыре года до появления купола дед Линде Эверетт умер и оставил каждому внуку и внучке приличную сумму денег. Линда получила 17232 доллара и 4 цента. Большую часть отложили на обучение девочек в колледже, но она сочла оправданным потратить несколько сотен долларов на Расти. Приближался его день рождения, и ему хотелось приобрести Apple TV с тех пор, как они появились на рынке несколькими годами раньше. За период их совместной жизни Линда покупала ему подарки и подороже, но не один не доставил Расти большего удовольствия. Сама идея, что он может загружать фильмы из сети, а потом смотреть их на телевизионном экране, а не на куда меньшем по размерам мониторе компьютера, безмерно веселила его. Устройство представляло собой квадратную коробочку из белого пластика со стороной примерно в 7 дюймов и толщиной в 3 четверти дюйма. Объект, который Расти нашел на Блэк-Ридж, Внешне очень уж напоминал Apple TV. Поначалу он даже подумал, что перед ним то самое устройство, только модифицированное, разумеется, раз уж могло держать под колпаком целый город, а не только транслировать маленькую русалочку на твой телевизор посредством Wi-Fi и с высоким разрешением. Объект, который лежал на границе яблоневого сада Маккоя, отличался и цветом. Темно-серый, не белый, а на месте привычного логотипа на верхней крышке, Расти увидел символ, вызвавший внутреннюю тревогу. Над символом из верхней крышки выпирал нарост размером с фалангу мизинца Расти, накрытый козырьком. Под козырьком находилась линза, то ли из стекла, то ли из кристалла. Она периодически испускала пурпурный свет. Расти наклонился и прикоснулся к поверхности генератора, если это был генератор. Сильный разряд тут же поднялся по руке и пробил все тело. Он попытался оторвать руку и не смог, мышцы застыли. Счетчик Гейгера издал резкий неприятный звук и затих. Расти понятия не имел, запрыгнула ли стрелка в опасную зону, потому что не мог пошевелить и глазами. Свет покидал мир, скукоживался совсем как поверхность воды, стекающей в сливное отверстие ванны, после того, как из него вытащили затычку. Спокойно, с невероятной ясностью, Расти подумал, «Сейчас я умру». «Да чего же глупый способ? Ой!» Потом из темноты появились лица, только не человеческие лица. А позднее он уже и не знал, лица ли, что-то массивное и покрытое кожей. Отдаленно человеческими казались только ромбовидные нашлепки с двух сторон, возможно, уши, головы, если он видел перед собой головы, повернулись друг к другу, то ли чтобы поговорить, то ли для чего-то другого, что походило на разговор. Расти подумал, что услышал смех, Подумал, что ощутил возбуждение, представил себе детей на игровой площадке у начальной школы на Восточной улице, своих дочек, возможно, и их подружку Диану, Карвер, обменивающихся едой, принесенной из дома, и делящихся секретами на большой перемене. Все это продолжалось секунды 4-5, не больше. Потом ушло. Разряда как не бывало. Он исчез внезапно и полностью точно так же, как это происходило с людьми, прикоснувшимися к куполу. Так же быстро, как исчезло головокружение и видение хэллоуиновской куклы в сдвинутом на бекрень цилиндре. Он всего лишь стоял на коленях на гребне холма, возвышающегося над городом, и потел в свинцовом наряде. Однако образ кожаных голов оставался. Они наклонились друг к другу и смеялись, объединившись в каком-то непристойном детском заговоре. «Мои друзья смотрят на меня снизу. Надо помахать им рукой, показать, что все в порядке». Он поднял обе руки над головой. Теперь двигались они легко и плавно и медленно помахал из стороны в сторону, Словно его сердце не билось, как отбойный молоток, Словно пот не бежал по груди и спине похучими ручьями. Внизу на дороге Ромми и дети помахали ему. Расти несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, Потом нацелил счетчик Гейгера на плоскую темно-серую квадратную коробочку, Стоявшую на траве. Стрелка не добралась до плюс пяти, Фон, ничего больше. Расти не сомневался, что этот плоский квадратный объект и есть источник их бед. Создание нечеловеческие существа. Создание использовали его, чтобы держать их в тюрьме. Но и не только. Они использовали его, чтобы наблюдать за ними и развлекаться. Паганцы смеялись. Расти их слышал. Он снял фартук, накрыл им коробочку с выступом, в котором находилась линза, поднялся, попятился. В первое мгновение ничего не случилось. Потом фартук загорелся. В воздухе возник новый, резкий и неприятный запах. Расти наблюдал, как блестящая поверхность пузырится, спучивается, потом загорается. И, наконец, фартук, по существу тонкая пластина свинца – обтянутая пластиком, просто развалился. Еще какие-то мгновения, отдельные части горели, самая большая лежала на коробочке, а чуть позже фартук, вернее то, что еще от него оставалось, дезинтегрировался. Осталось несколько щепоток залы и запах, но в остальном – пуф! – и нет фартука. «Я это видел?» – спросил себя Расти. Потом повторил вопрос вслух, адресуя его окружающему миру. До ноздрей по-прежнему долетал запах горелого пластика и другой, более тяжелый запах, вероятно, горевшего свинца. Безумие! Быть такого не могло, но фартук, тем не менее, исчез. «Неужели я действительно это видел?» И словно в ответ пурпурный свет вспыхнул под козырьком выступа на верхней поверхности коробочки, Эти импульсы восстанавливали купол, как прикосновение пальца к клавиатуре восстанавливало рабочую страницу на мониторе. Они позволяли кожаным головам наблюдать за городом, обеспечивали и первое, и второе, не имели к этому никакого отношения. Расти приказал себе более не приближаться к плоской коробочке. Он сказал себе, что по-хорошему должен бежать. К фургону без фартука он мог бежать, а потом на полной скорости мчаться, обратно в город, притормозив лишь для того, чтобы посадить фургон своих спутников, которые дожидались его внизу. Вместо этого он вновь подошел к коробочке и упал, перед ней на колени, словно молился, и сравнение этой Расти определенно не нравилось. Он снял одну перчатку, прикоснулся к земле – Рядом с коробочкой тут же отдернул руку. Горячо. От горящего фартука загорелась и трава. Потом растя потянулся к коробочке, внутренне сжавшись, ожидая ожога или разряда, хотя больше всего боялся другого. Боялся вновь увидеть эти кожистые лица, эти не совсем головы, наклонившиеся друг к другу в каком-то веселящем их заговоре. Ничего не произошло. Расти не увидел лиц, не ощутил жара. Серая коробочка была холодной на ощупь, хотя он своими глазами видел, как лежащий на ней свинцовый фартук сначала стал пузыриться, а потом загорелся. Полыхнула пурпурная вспышка. Он следил за тем, чтобы рука не оказалась перед линзой. Расти схватился обеими руками за боковые стороны коробочки, мысленно прощаясь с женой и дочками, прося прощения за то, что он такой дурак. Ожидал, что сейчас вспыхнет и сгорит. Когда не вспыхнул, попытался поднять коробочку. И хотя площадью она не превышала мелкой тарелки, да и высотой не очень-то отличалась от нее, оторвать генератор от земли расти не смог. Казалось, коробка приварена, колонне, уходившей в землю, Новой Англии на добрых 90 футов. Да только никто коробочку ни к чему не приваривал. Она лежала на траве, и когда Расти подсунул под нее пальцы, они соприкоснулись. Он их переплел и вновь попытался поднять генератор. Разряда не ощутил, ничего не увидел, его не опалило жаром, но ну и коробочка не сдвинулась с места, даже не шевельнулась. Я держу в руках инопланетный артефакт, машину из другого мира. Я, возможно, даже увидел тех, кто ее управляет». Интеллектуально эта мысль изумляла, даже потрясала, но не вызывала каких-то особых эмоций. Возможно, потому что Расти с головой накрыла лавина информации, которую он не мог переварить. «Что же теперь делать? Что, черт побери?» теперь делать. Расти не знал, но, похожие эмоции все-таки появились. Его охватило отчаяние, и остановить это отчаяние, не дать ему взять верх Расти смог, только обратив его в крик. Четыре человека, которые стояли внизу, могли услышать этот крик и подумать, что он в беде. Так, разумеется, и было. И попал в эту беду не только он. Расти поднялся на ватные трясущиеся ноги, которые грозили подогнуться. Горячий недвижный воздух, казалось, лежал на коже, как масло. Между яблонями он медленно пошел к фургону. Не сомневался только в одном. Ни при каких обстоятельствах Большой Джим Ренни не должен прознать про генератор. Не потому, что Большой Джим мог попытаться уничтожить его. Наоборот, он выставил бы охрану. Чтобы никому не дать его уничтожить, чтобы генератор продолжал работать, а он, Ренни, мог продолжить делать то, что делает, потому что пока Большому Джиму определенно нравилось происходящее в городе. Расти открыл водительскую дверцу фургона, и именно в этот момент, менее чем в миле к северу от Блэк гигантский взрыв потряс день, словно бог наклонился вниз и пальнул из небесного дробовика. Расти от неожиданности вскрикнул и поднял голову, и тут же прикрыл глаза от яркого, яростного солнца, вспыхнувшего в небе на границе Честерсмила и ТР-90. Еще один самолет врезался в купол, только уже не маленький Сенека-5. Черный дым поднимался вверх от места удара, расположенного по прикидкам Расти на высоте 20 тысяч футов. Если черное пятно, оставленное пожаром, после ракетного удара ассоциировалось у него с мушкой на щеке дня, то новое, большое, походило на кожную раковую опухоль, которой позволили разрастаться. Расти забыл про генератор, забыл про четырех человек, которые ждали его, забыл про собственных детей, ради которых только что пошел на отчаянный риск, мог вспыхнуть факелом и исчезнуть. Последующие две минуты этот черный ужас полностью занимал его разум. Обломки падали на землю с другой стороны купола. За разбитой на собой четвертью авиалайнера последовал объятый пламенем двигатель, За двигателем дождь, самолетных кресел, во многих сидели пристегнутые ремнями безопасности пассажиры, за креслами огромное, сверкающее крыло, изгибающееся, как полоска бумаги на ветру, за крылом хвост, вероятно, «Боинга-767», темно-зеленый хвост с чем-то светло-зеленым, нарисованным на нем. Расти сначала показалось, что это клевер. «Не клевер, трилистник». Фюзеляж самолета ударился о землю, как сломанная стрела, и поджег окружающий лес. Восемнадцатое. Взрыв потряс город, и все высыпали на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. По всему честер люди стоят перед домами, на подъездных дорожках, на тротуарах посреди главной улицы. И хотя небо к северу от их Тюрьмы, по большей части в облаках, им приходится прикрывать глаза от яркого света. Расти, который стоял на вершине Блокриджа вообще, сначала подумал, что вспыхнуло второе солнце. Разумеется, люди понимают, что произошло. Наиболее остроглазые даже успевают прочитать название компании на фюзеляже потерпевшего катастрофу самолета до того, как он скрывается за деревьями. Тут нет ничего сверхъестественного, такое здесь уже случалось. Не прошло и недели, хотя та катастрофа не идет ни в какое сравнение с этой. Но у жителей Честера смело чудовищный взрыв, вызывает ужас, тиски которого так и не отпустят город до самого конца. Любой, кто ухаживал за смертельно больным, скажет вам, что приходит критический момент, когда сопротивление умирает, уступая место смирению. Для большинства жителей Честерсмила этот самый критический момент наступил утром 25 октября, когда они стояли в одиночестве или рядом с соседями, наблюдая, как более 300 людей падают в леса тр 90 До того, возможно, только 15% населения носило синие нарукавные повязки солидарности. К закату солнца этой среды их станет... В два раза больше, а уж утром, в четверг, повязки появятся у более чем 50%. Сопротивление уступает место смирению. Смирение переходит в зависимость. Любой, кто ухаживал за смертельно больным, скажет вам, и это больным необходим человек, который будет приносить им таблетки и стаканы холодного сладкого сока, чтобы запивать их. Человек, который снимет боль в суставах, намазав их гелем с экстратом арники. Человек, который будет сидеть с ними, когда ночь особенно темна, а часы слишком уж тянутся. Человек, который скажет им, а теперь спи, утром тебе станет лучше, я здесь. Так что спи, теперь спи. Спи и позволь мне позаботиться обо всем. Спи. 19. -е. Патрульный Генри Моррисон привез младшего в больницу. К тому времени парень вроде бы пришел в сознание, но продолжал что-то бессвязно лепетать, где Твич уложил его на каталку и увез к безмерному облегчению Моррисона. Генри нашел через справочную домашний телефон Большого Джима и телефон его кабинета в муниципалитете, оба номера были проводными, Но вызвонить Ренни не смог. Он как раз слушал робота, который говорил, что номер мобильника Джеймса Ренни не внесен в справочник, когда взорвался авиалайнер. Генри выбежал из больницы вместе со всеми. И стоял на разворотном круге, глядя на новую черную отметину на невидимой поверхности купола. Последние обломки еще продолжали падать. Большой Джим, между тем находился в своем кабинете в муниципалитете, но телефон выключил, чтобы спокойно и без помех поработать над двумя речами: сегодняшней перед копами и завтрашней на общегородском собрании. Он услышал взрыв и поспешил наружу. Прежде всего подумал, что Кокс взорвал атомную бомбу, йоханую атомную бомбу, пробей она купол, рухнули бы. Все его замыслы. Рядом оказался Эл Тиммонс, уборщик муниципалитета. Он указывал на север, высоко в небо, где еще поднимался дым. Выглядело все это для Большого Джима как взрыв самолета после попадания зенитного снаряда в старом фильме о Второй мировой войне. — Это был самолет! — прокричал Эл. — Большой самолет! Господи, неужели их не предупредили? Большой Джим начал успокаиваться, и его сердце, стучащее в три раза чаще положенного, чуть замедлило ход. Если самолет, если всего лишь самолет, а не атомная бомба или какая-то суперракета. Затренькал мобильник. Большой Джим выхватил его из кармана пиджака, раскрыл. — Питер, это ты? — Нет, мистер Рэнни. — Полковник Кокс. — Что вы сделали? — заорал Ренни. — Что во имя Господа вы теперь сделали? — Ничего. Из голоса Кокса напрочь исчезла прежняя властность. Он сам ничего не понимал. — Мы тут совершенно ни при чем. Это один момент. Ренни ждал. Главная улица заполнилась людьми, которые, разинув рты, смотрели в небо. Для Ренни эти зеваки выглядели овцами в человеческой одежде. Завтра вечером они соберутся в зале собраний и заблеют, спрашивая, когда все наладится. Блея будут просить позаботиться о них, пока не наступят лучшие времена. И он позаботится. Не потому, что этого хотел. Просто такова Божья воля. В трубке вновь раздался голос Кокса. К ошарашенности добавилась усталость. С ним говорил совсем не тот человек, который убеждал его уйти в отставку. «Именно таким. Я и хочу слышать твой голос, приятель. Именно таким». По предварительной информации в купол врезался и взорвался самолет авиакомпании Air Island, следовавший рейсом 179 из Шеннона в Бостон. Два независимых источника уже подтвердили, что видели трилистник на хвосте, и съемочная группа ABC, которая работает на границе карантинной зоны в Харлоу, возможно... И еще секундочку. Пауза длилась больше секунды. Больше минуты. Чистота сердцебиения Большого Джима медленно приходила в норму, если за таковую считались 120 ударов в минуту. Но вдруг сердце ускорило бег, и один раз словно перевернулось. Большой Джим кашлянул и ударил себя в грудь. Сердце опять начало успокаиваться, а потом ритм совсем разладился. На лбу Большого Джима выступил пот. Дневной свет, досяли тусклый внезапно, стал слишком ярким. «Джим?» — обратился к нему Эл Тиманс, и хотя стоял рядом с Большим Джимом, Голос доносился из далекой, далекой галактики. «Ты в порядке?» «Все. Отлично. Стой здесь. Может, ты мне понадобишься?» Кокс вернулся. «Действительно, это самолет Air Island. Я смотрел репортаж ABC о катастрофе. Журналистка готовила материал с места событий, и катастрофа произошла буквально у нее над головой. Они засняли все». — Я уверен, рейтинги пойдут вверх. — Мистер Ренни, у нас, возможно, разные отношения к случившемуся, но я надеюсь, что вы сообщите вашим избирателям, что тревожиться им совершенно не о чем. — Вы просто скажите мне, как такое... Сердце перевернулось вновь. Он набрал воздух в легкие, а выдохнуть не смог. Опять ударил себя в грудь. На этот раз сильнее и сел на скамью, которая стояла у дорожки, ведущей от муниципалитета к тротуару. Эл смотрел уже на него, а не на черный шрам, появившийся на куполе. На лице читалась озабоченность, и, как подумал Большой Джим, страх. Даже теперь, несмотря на недомогание Ренни, радовало выражение лица Элла Тиммонса, радовало собственная незаменимость. Овцам нужен пастух. «Ренни, вы здесь?» «Здесь. Как и его сердце, с которым происходило что-то нехорошее». «Как это случилось? Как это могло случиться? Я думал, вы всех предупредили?» «Точно. Мы сможем сказать только после того, как найдем черный ящик. Но гипотеза у нас есть. Мы отправили директиву с требованием всем пассажирским авиалайнерам держаться подальше от купола» но он находится на маршруте рейса 179. Мы думаем, кто-то забыл перепрограммировать автопилот. Ничего больше. Я сообщу вам подробности, как только они станут нам известны. Но сейчас главное – предотвратить панику до того, как она захлестнет город. При определенных обстоятельствах паника могла принести пользу. При определенных обстоятельствах она как продовольственные бунты и поджоги, лила воду на мельницу Большого Джима. — Это, разумеется, разгильдейство с тяжелыми последствиями, но все равно несчастный случай, — продолжал Кокс. — Позаботьтесь о том, чтобы горожане об этом узнали. — Они узнают то, что я им скажу, и поверят тому, что услышат от меня. Сердце Ренни поддергивалось, как жир на горячей сковороде. На короткое время забилось нормально, вновь начало подергиваться. Он нажал на красную кнопку, не ответив Коксу, и сунул мобильник в карман. Потом посмотрел на Элла. «Я хочу, чтобы ты отвез меня в больницу». Говорил он как мог спокойно. «Что-то мне нехорошо». Эл с нарукавной повязкой солидарности – Встревожился еще больше. «Конечно, Джим. Посиди здесь, пока я подгоню мою машину. Мы не можем допустить, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты нужен городу». «Как будто я этого не знаю», — подумал большой Джим, сидя на скамье и глядя на большой черный шрам в небе. «Найди Картера Тибода и скажи ему, пусть встретится со мной там. Он не нужен». Большой Джим хотел дать Элу и другие инструкции, но тут его сердце становилось полностью. На мгновение пропасть разверлась, у его ног черная и бездонная. Ренни ахнул и опять ударил себя в грудь. Сердце рвануло с места в карьер. «Не подведи меня сейчас, мне надо так много сделать. Не вздумай, Йоханая тиколка, не вздумай». 20 -е. Что это было? — спросила Нори высоким, детским голосом. Потом сама же и ответила. — Самолет! Самолет, полный людей!» Она разрыдалась. Мальчишки попытались сдержать слезы, но не смогли. Роми почувствовал, что и ему хочется плакать. «Да! — кивнул он. — Думаю, самолет!» Джо повернулся к фургону, который направлялся к ним. Спустившись с холма, он ускорился, словно Расти не терпелось вернуться в город. Когда фургон остановился и медик выпрыгнул из кабины Джо, понял, что у Расти есть и другая причина для спешки. Он лишился свинцового фартука. Прежде чем Расти успел произнести хоть слово, зазвонил его мобильник. Он откинул крышку, посмотрел на номер, принял звонок. Ожидал, что звонит Джинни, но услышал голос новичка Терстона Маршала. Да что если насчет самолета я видел он послушал сначала хмурясь потом кивая ладно да хорошо уже еду скажите джинни литвичу пусть дадут ему два миллиграмма валиума нет лучше три и предложите ему успокоиться для него это в но пусть попробует сыну дайте пять миллиграммов он захлопнул мобильник и посмотрел на них О Баренне в больнице, старшей с аритмией, что с ним уже случалось? Чёртову дураку следовало поставить кардиостимулятор двумя годами раньше. Терстон говорит, что у младшего симптомы глиомы. Я надеюсь, он ошибается. Нори посмотрела на Расти, по её лицу текли слёзы. Одной рукой она обнимала Бенни Дрейка, который яростно тёр глаза. Когда Джо подошёл и встал рядом с ней, она обняла его свободной рукой. — Это опухоль мозга? — Да, — спросила Нори. — Злокачественная. — Если такие опухоли появляются у молодых людей возраста Ренни-младшего, они почти всегда злокачественные. — Что ты там нашел? — осведомился Роми. — И что случилось с вашим фартуком? — добавил Бенни. — Я нашел то самое, что и предполагал Джо. — Генератор? — уточнил Роми. — Док. Ты уверен? Да. Ничего такого я прежде не видел. Я практически уверен, что никто на Земле раньше такого не видел. Что-то с другой планеты, произнес Джо. Слишком тихо даже для шепота. Я знал. Расти строго глянул на него. Ты не должен этого говорить. Никому. Никто не должен. Если вас спросят, мы смотрели и ничего не нашли. «Даже моей маме?» – жалобно спросил Джо. Расти почти смилостивился, но потом взял себя в руки. Этот секрет уже знали пять человек, слишком много для обеспечения безопасности. Но детки имели право знать, да и Джо МакЛетчи все равно догадался бы. Даже ей. Во всяком случае, пока. «Я не смогу, ей солгать, признался Джо. «Да и не получится». У нее материнская интуиция. Тогда скажи, что я заставил тебя дать слово, никому ничего не говорить, и для нее так лучше. Если она будет настаивать, предложи поговорить со мной. Поехали. Мне надо как можно быстрее вернуться в больницу. Ромми, сядь за руль. Я весь на нервах. — Ты не собираешься, — начал Роме, Я расскажу вам все. По пути назад. Возможно, мы даже сообразим, что, черт побери, с этим. Делать. 21. Через час после того, как Боинг-767 авиакомпании «Эр-Айленд» врезался в купол, Роуз Твичелл решительным шагом вошла в полицейский участок Честерсмила, держа в руках накрытую салфеткой тарелку. Стейси Могин сидела за столом, выглядела уставшей и печальной. Те же чувства испытывала и Роуз. — Что это? — спросила Стейси. «Лэнч для моего повара. Два поджаренных сандвича с беконом, салатом и помидором». «Роуз, я не могу позволить тебе спуститься туда. Я никому не могу позволить спуститься туда». Мел Сирс говорил с двумя новыми рекрутами о шоу грузовиков, которое он видел в общественном центре Портленда прошлой весной. Теперь повернулся к Роуз. «Я отнесу их ему, мисс Роуз». «Ты...» «Не отнесешь», — возразил Роуз. На лице Мела отразилось удивление и обида. Он всегда любил Роуз, и она вроде бы благоволила к нему. «Я не доверяю тебе, потому что ты можешь выронить тарелку», — объяснил Роуз, хотя сказала не всю правду. Она вообще ему не доверяла. «Я видела, как ты играешь в футбол, Мелвин». «Да перестаньте, не такой уж я неуклюжий. И еще потому что я хочу посмотреть». Все ли в порядке с Барби? «К нему никто не должен заходить», — так велел чиф, Рэндалф. А он получил такой приказ от члена городского управления Ренни. «Что ж, я иду вниз. Тебе придется воспользоваться тазером, чтобы остановить меня. А если ты это сделаешь, то никогда больше не получишь клубничных вафель, как ты их любишь, с растопленным посередине маслом». Она огляделась. А кроме того, названных тобой людей я здесь не вижу. Или они прячутся от меня?» Мел хотел было изобразить крутого и произвести впечатление на новичков. Потом передумал. Роуз ему действительно нравилась. И ему нравились приготовленные ею вафли, особенно пропитавшиеся маслом. Он подтянул штаны. «Ладно, но я должен пойти с вами. И вы ничего ему не отнесете, пока я не загляну». Под салфетку. Роуз подняла салфетку. Под ней лежали два сандвича с салатом и помидорами. И записка, написанная на обороте чека, какие получали в Аглантерии клиенты. Держись, мы в тебя верим. Мил взял записку, скомкал, бросил в сторону корзинки для мусора. Не попал, и один из рекрутов поспешил поднять ее и переправить в корзинку. Пошли. Он уже двинулся к лестнице, остановился, взял с тарелки половину сандвича, откусил здоровенный кусок. Ему все равно столько не съесть. Роуз промолчала, но когда он первым спускался по лестнице, подумала, они не оглушить ли его тарелкой? Они прошли половину подвального коридора, когда Мел остановился. — Ближе вам подходить нельзя, — мисс Твичел. Остаток пути тарелку понесу я. Она передала ему тарелку и с тоской наблюдала, как Мэл присел, просунул тарелку сквозь прутья и объявил «Ленч подан, мон говнер». Барби его проигнорировал, смотрел на Роуз. «Спасибо. Хотя, если их жарил Энсон, не знаю, буду ли я благодарен после первого куска». «Их приготовила я», — ответил Роуз. «Барби, почему они тебя избили?» Ты пытался сбежать? Ты ужасно выглядишь. Бежать не пытался. Не сопротивлялся аресту. Не так ли, Мел? Ты особо не трепись. Иначе я зайду и отберу у тебя сэндвичи. Ты можешь, конечно, попытаться, но не уверен, что у тебя получится. А поскольку Мел не выказал желания добраться до сэндвича, Барби вновь сосредоточился на Роуз. Опять самолет? По звукам? «Самолет и большой ABC «Ай-Би-Си, — говорит, — лайнер. Эр-Айленд, полностью загруженный». «Кажется, я все понял. Самолет летел в Бостон или Нью-Йорк, и какой-то идиот забыл перепрограммировать автопилот. Не знаю, об этом еще не говорили». «Пошли», — Мел взял ее за руку. «Поговорили и хватит. Вам надо уйти до того, как я схлопочу неприятности». «Ты в порядке?» – спросила Роуз Барби, не двигаясь с места. «Да, как насчет тебя? Ты помирилась с Джеки, Уэттингтон?» «И какой правильный ответ?» Насколько Роуз знала, с Джеки она не ссорилась. Кажется, Барби чуть покачал головой. Роуз оставалась только надеяться, что ей это не почудилось. «Еще нет. Ты должна. Скажи ей, что хватит быть сукой». Вот — Вот-вот, — пробормотал Мел, дернул Роуз за руку. — Пойдемте, пора, не заставляйте тащить вас наверх. — Передай ей, я сказал тебе, ты хорошая, — крикнул Барби, когда Роуз поднималась по лестнице, — уже впереди Мелла. — Вам действительно надо поговорить, и спасибо за сандвичи. — Передай ей, я сказал тебе, ты хорошая. — Послание. Роуз в этом нисколько не сомневалась. Она не думала, что Мелс сообразил, что к чему. Если он чем-то и отличался, так это тупостью. И под куполом ума у него не прибавилось. Именно поэтому Барби, вероятно, и пошел на риск. Роуз решила как можно быстрее найти Джеки и передать послание. «Барби говорит, что мне можно доверять. Барби говорит, что ты можешь говорить со мной открыто». — Спасибо тебе, Мел, поблагодарила Роуз Сирлса. — Когда они поднялись наверх, ты меня очень выручил. Мел огляделся, увидел, что главнее его никого нет. — Никаких проблем, но едва ли вы сможете спуститься вниз суженным, потому что этому не бывать. Он задумался и вдруг принялся философствовать. — Но, думаю, Барби все-таки заслуживает чего-то вкусного, потому что к этому дню, на следующей неделе... Его поджарят, как эти сэндвичи, которые вы приготовили. «Это мы еще посмотрим», — подумала Роуз. 22. Энди Сандерс и шеф сидели у склада, который располагался за радиостанцией ХНВ, и курили мет. Прямо перед ними на поле, окружавшим башню транслятор, высился земляной холмик, на котором стоял крест, сколоченный из досок. Под холмиком покоилась Сэмми Буши, мучительница бредцев, жертва изнасилования, мать Литл Уолтера. Шеф сказал, что позже он украдет настоящий крест с кладбища у Честерского пруда, если хватит времени. Могло и не хватить. Он поднял гаражный пульт, дабы подчеркнуть весомость, Последней фразы. Энди жалел об уходе Сэмми точно так же, как жалел об уходе Клодот и Доди, но теперь, к сожалению, это стало отстраненным, хранящимся внутри собственного купола Сандерса. Он принимал во внимание существование этого сожаления, но не мог соединиться с ним. Что было хорошо. Он пытался объяснить это шефу Буши, но тот потерял ход его мыслей где-то посередине – Концепция предлагалась сложная. Шеф, однако, кивнул и передал Энди большую трубку для курения мета с выгравированной на боковой поверхности надписью «Продажа запрещена законом». «Хорошо, правда?» «Да», – кивнул Энди. Какое-то время они обсуждали два важных для наркоманов момента. Какой хороший мет они курили?» И как много труда положили, чтобы мед получился таким хорошим. На дискуссию наложился мощнейший взрыв на севере. Энди прикрыл глаза, который сжег дым мета. Чуть не выронил трубку, но шеф успел ее подхватить. «Твою мать, это ж самолет!» Энди попытался встать, но ноги, хотя и вибрировали, распирающие их энергии, Держать его тело отказались. Он вновь сел. «Нет, Сандерс». Шеф попыхивал трубкой, сидел под и напоминал энди-индейца, курящего трубку мира. У стены между ними стояли четыре автомата АК-47, разработанные в России, но импортированные, как и много других полезных вещей, которые хранились на складе из Китая. С ними соседствовали пять поставленных друг на друга ящичков со снаряженными рожками по тридцать патронов в каждом и коробка с гранатами «РГД-5». Шеф разъяснил Энди смысл и диаграмм на ящике с гранатами. «Не роняй эту хреновину». Шеф взял один автомат и положил на колени. «Это не самолет», — отчеканил он. «Нет? Тогда что?» «Знак Божий». Шеф посмотрел на собственноручную надпись на стене. Две цитаты с литературной обработкой из книги откровений и четко выделяющееся число «31». Потом перевел взгляд на Энди. На севере облако дыма в небе рассасывалось. Зато снизу поднимался новый дым. Рухнувший самолет поджег лес. «С датой я ошибся», — голос звучал задумчиво. «В этом году Хэллоуин придет раньше». — Может, сегодня, может, завтра, может, после завтра. — Или еще днем позже, — добавил Энди, стараясь помочь. — Возможно, но я думаю, он придет раньше. — Сандерс? — Что, шеф? — Возьми автомат. Ты теперь в армии Господа. Ты — Христов воин. В прошлом дни когда-то лизал зад этому отступному сукину сыну. Энди взял автомат и положил на голые ноги. Ему понравились и вес оружия, и тепло нагретого металла. Он проверил, поставлен ли автомат на предохранитель. Убедился, что поставлен. «О каком богоотступном сукином сыне ты говоришь, шеф?» Тот одарил его полным презрения взглядом, но когда Энди протянул руку за трубкой, передал с готовностью. Мета хватало им обоим и хватит до конца, благо ждать его оставалось недолго. Про Ренни, про этого, богоотступного, сукина сына. «Он мой друг, мой товарищ, но он может быть говнюком, а это точно» признал Энди. «Боже, ну до чего же хорош этот мед!» «Хорош!» — задумчиво согласился шеф. Взял трубку. Энди теперь думал о ней, как о курительной трубке мира. «Самые длинные кристаллы, чистейшие из чистых. И что это? Сандерс?» «Лекарство. От меланхолии!» — с умным видом ответил Энди. «А там...» — Что такое? — шеф указал на новую, черную отметину на куполе. — Знак? От Бога? — Да, — голос шефа смягчился. — Именно так. Мы на пути, указанном Богом, Сандерс. Ты знаешь, что случилось, когда Бог вскрыл седьмую печать? Ты читал книгу откровений? Энди помнил. По лагерю юных христиан, куда ездил подростком, ангелов, которые выскакивали из вскрытой седьмой печати, как клоуны из маленького автомобильчика в цирке, но не хотел говорить об этом такими словами. Шеф мог счесть их богохульством, поэтому покачал головой. «Так и думал», — кивнул шеф. «Ты мог проповедовать в святом искупителе, но проповедование не образование». Проповедование — не настоящая визуализация. Ты это понимаешь? Энди понимал только одно. Ему хотелось еще раз затянуться метом, но кивнул. Когда седьмая печать открылась, появились семь ангелов с семью трубами, и всякий раз, когда один из них трубил, на земле случалась беда. Давай затянись. Это поможет тебе сосредоточиться. Как долго они курили? Казалось, многие часы. Они действительно видели крушение самолета? Энди полагал, что да, но теперь уже не мог утверждать наверняка. Очень уж походило на глюк. Может, ему стоило прилечь и немного поспать. Но, с другой стороны, это такой кайф сидеть рядом с шефом, курить мед, не набираться знаний. «Я чуть не покончил с собой, но Бог меня спас», — признался он шефу. И от благодарности его глаза наполнились слезами. «Да-да, это очевидно. А вот другое нет. Так что слушай. Я слушаю». Первый ангел вострубил и вылил на землю кровь. Второй ангел вострубил, и гора огня низверглась в море. Это... Вулканы и прочее дерьмо. — Да! — вскричал Энди и непроизвольно нажал на спусковой крючок АК-47, лежавшего у него на коленях. — Ты с этим повнимательнее. Если б не предохранитель моя штучка, висела бы сейчас вон на той сосне. — Затянись! — он протянул Энди трубку. Тот и не помнил, что отдавал трубку шефу. Но, должно быть, отдавал. И который нынче час, вроде бы полдень, но откуда ему знать? Ему не хотелось съесть ланч, тогда как раньше хотелось всегда. Из всех дневных приемов пищи ланч нравился ему больше всего. Теперь слушай, Сандерс, потому что это самая важная часть. Шеф мог цитировать по памяти, потому что изучил книгу «Откровение от курки до курки» после того, как перебрался на радиостанцию. Читал и перечитывал ее, как одержимый, иногда до рассвета. И третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, словно лампа. Мы только что видели ее. Шеф кивнул. Он смотрел на черную отметину, оставшуюся там, где завершился, полет рейса 179 авиакомпании «Эр-Айленд». Имя этой звезде... Полынь и многие люди умерли, потому что они стали горькими. Ты горький, Сандерс? Нет, заверил его Энди. Нет, мы сладкие. Но теперь, раз звезда полынь полыхнула в небе, горькие люди придут. Бог предупредил меня, Сандерс. — Это не чушь. Проверь меня, Сандерс, и ты убедишься, что я не несу чушь. Они попытаются отнять все это у нас. Ренни и его говенные дружки. «Никогда — Никогда! — воскликнул Сандерс. Внезапный ужас охватил его. — Они уже здесь. Говенные дружки крадутся между деревьями. Говенные дружки едут по Литл Бич Роуд колонной, грузовиков и пикапов. И теперь, когда шеф заговорил об этом, он даже понял, почему Рен не хочется это сделать. Он же намеревался избавиться от улик. — Шеф! — Энди схватил нового друга за плечо. — Полегче, Сандерс. Больно. Энди ослабил хватку. «Большой Джим уже говорил о том, чтобы приехать и забрать баллоны и контейнеры с пропаном. Это первый шаг!» Шеф кивнул. «Однажды они уже приезжали. Забрали два контейнера, я им позволил». Он помолчал, похлопал по гранатам. «Больше не позволю. Ты со мной заодно». Энди подумал о фунтах наркотика, хранящихся в здании, к стене которого... Они привалились спинами, я ответил, как и ожидал шеф. «Брат мой!» И обнял шефа. Вонючего и горячего, но Энди обнимал его от души. Слезы катились у него по щекам, которые он не побрил в рабочий день недели впервые. За двадцать лет это было здорово! Это было... было... это сближало... «Брат мой!» — рыданием вырвалось у него в ухо шефа. Шеф обнял его, торжественно посмотрел в глаза. «Мы агенты Господа!» И Энди Сандерс, теперь один одинешенек в этом мире, если не считать худющего пророка, сидевшего рядом, ответил «Аминь». Двадцать третье. Джеки нашла Эрни Келверта за домом, где тот пропалывал огород. Она немного тревожилась, излагая Эрни свое предложение, о котором переговорила с Пайпер, но, как выяснилось, понапрасну. Он схватил ее за плечи. На удивление, сильными для мужчины небольшого росточка и с животиком руками его глаза сверкали. «Слава богу, кто-то понимает, что задумал этот раздувшийся индюк!» Эрни опустил руки. «Извини, запачкал твою блузу. Ничего страшного. Он опасен, патрульная Уэйтингтон, Ты это знаешь, так?» «Да. И умен. Он устроил этот бунт в супермаркете точно так же, как террорист устраивает взрыв бомбы. Я в этом не сомневаюсь». Но он также и глуп. Ум и глупость — страшное сочетание. Такие умеют убеждать людей идти за ними. До самого ада. Посмотри на этого Джима Джонса. Помнишь его? Сноска. Джим Джонс, 1931-1978, американский проповедник, основатель религиозной организации «Народный храм», последователи которой совершили в 1978 году массовое самоубийство. Он убедил своих последователей выпить яд. «Так ты придешь навстречу?» «Будь уверена, и никому ничего не скажу, если только ты не хочешь, чтобы я...» поговорил с лисой джеймисон с радостью это сделаю но прежде чем джеки ответила зазвонил ее мобильник личный выданный в полицейском участке она сдала вместе с жетонами пистолет алло это джеки мечи портата вульнуратос сержанту этингтон незнакомый мужской голос услышав девиз ее прежней части в вюрсбурге «Принесите нам ваших раненых», — Джеки ответила без запинки. «Хоть волоком, хоть на себе своих, не бросим мы в беде». «Кто это? Черт побери!» «Полковник Кокс, сержант». Джеки опустила руку с мобильником. «Дашь мне минутку, Эрни?» Тот кивнул и вернулся в огород. Джеки отошла к забору. «Что я могу для вас сделать, полковник? Эта линия не прослушивается» сержант если ваш рын не может прослушивать телефонные звонки которые идут извне мы в большой беде он не мой приятно это слышать и я больше не в армии шестьдесят седьмой нынче не увидишь в зеркале заднего обзора это не совсем так сержант по приказу президента соединенных штатов вас вновь призвали на службу добро пожаловать в наши ряды — Сэр, я не знаю, то ли мне поблагодарить вас, то ли послать куда подальше. Кокс рассмеялся, но без особого веселья. Джек Ричард передает привет. — Мой номер вы получили от него? — Номер. — И рекомендации. — Рекомендация Ричарда дорогого стоит. Вы спросили, что вы можете для меня сделать? Ответ состоит из двух частей, обе простые. Первая — вытащить Дейла Барбару из кутузки, если только вы не думаете, что он виновен по всем пунктам. — Наоборот, сэр, я уверена, что он не виновен. Более того, мы уверены. Нас несколько. — Хорошо. Очень хорошо. Облегчение, которое слышалось в голосе мужчины, не вызывало сомнений. — Второе. Вы должны сшибить Ренни с его насеста. — Это работа для Барбары, если... «Вы уверены, что эта линия не прослушивается?» «Абсолютно. Если мы сможем вытащить его. Эта работа ведется?» «Да, сэр». «Прекрасно. И сколько у Ренни чернорубашечников?» «Настоящий момент около тридцати, но он нанимает новых. В милле они синие рубашечники. Но я вас поняла». Не следует недооценивать его полковник. Большая часть города у него в кармане. Мы можем попытаться вытащить Барбару, и вам лучше надеяться на наш успех, потому что самой мне с Большим Джимом не справиться. Скидывать диктаторов без помощи извне мне не по чину. Не пожалованию простой патрульной. Тем более моя служба в полиции Честерсмила милла, закончилась. Рынь меня вышиб. «Держите меня в курсе». «Освободите Барбару и передайте ему руководство сопротивлением. Мы посмотрим, кого еще вышибут». «Сэр, как я понимаю, вы хотели бы быть здесь?» «Всем сердцем», — ответил Кокс, без малейшего колебания. «Я бы в течение двенадцати часов вырвал ему все перышки». Джеки в этом сильно сомневалась. Под куполом все обстояло иначе. Посторонние не понимали, даже время текло по-другому. Пятью днями раньше здесь царил полный порядок, а теперь... — еще, — продолжил полковник Кокс, — найдите время, чтобы посмотреть телевизор. Мы со своей стороны приложим все силы для того, чтобы осложнить Ренни жизнь. Джеки попрощалась и разорвала связь. Вернулась в огород, где копался Эрни. — Генератор у тебя есть? — Сдох прошлой ночью. Эрни кисло усмехнулся. — Ладно. Пойдем куда-нибудь, где работает телек. Мой друг говорит, что нам лучше смотреть новость. Они направились к Аглантерии. По пути встретили Джулию и увели с собой.